Касьянов Олег Не смотри Глава первая Среди людей Алька слыл человеком замкнутым и молчаливым. Во всяком случае, так думали многие, кто не имел возможности узнать его поближе. Но так было не всегда. В раннем возрасте он, впрочем, как и его сверстники – был в меру весел, подвижен и положительно восприимчив абсолютно ко всему, что сплошным потоком извергало на него Вселенная изо дня в день. По свидетельству его семьи, родился он с хмурым или даже с мрачным выражением лица, прорезая пространство басовыми обертонами своего явного недовольства, будто заранее предчувствовал, что ждет его впереди бесконечного путешествия под названием «Жизнь», которую он с первого дня чувствовал на редкость тонко пожалуй, гораздо тоньше любого представителя из его окружения. Но потом ситуация изменилась, мудрость столетий на какое-то время отошла в сторону, и он стал обычным мальчишкой со своими понятными трудностями и проблемами, хотя, что тут скрывать, по-прежнему отличался от других детей. Он был особенным ребенком. Но то общество, в ему приходилось существовать, всеми силами подавляло подобное проявление. Родители как могли старались поддерживать его, Но им обычно не хватало сил довести начатое до конца. И незаметно для себя они нередко сами подталкивали его к краю пропасти, где миром правило стадное чувство и кромешное невежество. Многие считали Альку странным, и чем старше он становился, тем ярче проявлялось подобное к нему отношение. Хотя такое определение не точно отображало реальность всей картины. Скорее, ему больше подходило выражение «не от мира сего», но не в привычном его понимании – а именно в буквальном, потому что Алька видел мир сразу в нескольких плоскостях и причудливых гранях, постоянно одной ногой находясь здесь, а другой одновременно там, где заканчивается жизнь и начинается что-то совершенно иное. Поначалу он был уверен, что другие люди ничем от него не отличаются и видят точь-в-точь точь то же самое, что и он, тем более, что именно это они заявляли ему, не моргнув глазом. Но то ли потому, что Алька не потрудился уточнить у них детали, то ли еще по какой-то другой причине у него сложилось искаженное себе впечатление признаться не в лучшую сторону. И довольно длительный промежуток времени своей жизни он ощущал себя ущербной личностью. Однако ни тот, ни другой факт глобально не способствовали уменьшению его восприятия и наблюдений, которые, не спрашивая Альку, пивались в него своими липкими лапками и не отпускали ежедневно. Да что там скрывать? Ежеминутно. Первый мощный контакт как Алька сам их называл. У него случился в возрасте пяти лет. Отправной точкой подобных случаев всегда являлась смерть во всем своем многообразии, а по факту природное явление, которое мрачно стирало черту, разделяющую привычный нам мир физический и так называемое потустороннее пространство. В детстве Алька думал, что взрослые намеренно не говорят ему всех подробностей, мол, рано еще, и положено это знать лишь избранным. Но с возрастом Ему стало понятно, что люди либо отказываются верить в подобное, либо до беспамятства боятся это признавать. И ведь было чего бояться. Конечно, будучи еще совсем маленьким мальчиком, он нередко слышал о чьей-нибудь смерти, будь то бабушка его друга из детского сада, или просто некая грозная тетка из соседнего подъезда, а иногда он и сам случайно натыкался на чужие похоронные процессии во дворе своего дома, чему, пожалуй, стоит уделить немного внимания. Был у Альки дед, Родной дед по маминой линии ничего, казалось бы, сверхъестественного, но такое, пожалуй, можно заявить лишь в начале всего повествования. Хотя обо всем понемногу. У деда было этокое развлечение. Бывало, он подходил к окну и подолгу смотрел сквозь белую занавеску на улицу. По молодости Алька полагал, что это результат его глубоких размышлений, но с годами выяснилось, что сие действие было ничем иным, как тщательно замаскированная попытка испортить воздух. Дед страдал не слабой формой метеоризма, Но сейчас не об этом. Посещая своего деда, Алька обычно любил рисовать фломастерами, сидя за большим столом, предназначенным для праздничных торжеств и по какой-то причине продолжающим занимать почти все пространство в комнате в дни или даже месяцы отсутствие этих самых торжеств. Иногда Алька пробуждался от звука, слегка напоминающего работу небольшого моторчика. «Что это?» – спрашивал он встревоженно. «Только что мотоцикл проехал», – серьезно отвечал дед, не поворачиваясь лицом к Альке. «Вон, смотри». Через мгновение обычно его плечи начинали судорожно трястись. Позднее Алька уже понял, что это было от смеха, потому что за всю свою жизнь ему ни разу не довелось увидеть ни одного мотоциклиста, проезжавшего мимо их дома, даже когда Алька, сломя голову, бежал на балкон, выискивая нарушителя тишины. Так было и в тот день, когда дед вновь тайно направился к занавескам и спустя минуту замер в ожидании чуда. Внезапно с улицы до Альки донеслась ужасно знакомая музыка. Казалось, что кроме нее больше не существует никаких звуков в природе. Весь город словно спал, и лишь эти странные отголоски до более знакомых музыкальных инструментов. «Что это?» — спросил Алька, как обычно. «А что?» — удивился дед, потому что свой выстрел он еще не успел произвести. «Дед, ты слышишь звук?» «Нет». Дед начал хихикать в предвкушении очередного обмана. «Нет пока никаких звуков». Но Алька слышал очень отчетливо, и внутри все переворачивалось от некой новой для него эмоции, которая была тяжелее и горше всех предыдущих. Альке стало очень худо, но именно это почему-то и притягивало. «Что-то я хочу погулять», — выпалил Алька. «А чего это ты так заторопился?» — дед заподозрил неладное. «Я просто, просто надоело рисовать, пойду чуть-чуть погуляю во дворе». Дед хмыкнул. «Ну иди». Алька сорвался в коридор, быстро напялив свои сандалии, схватил курточку и... «Пока, я скоро приду!» «Хорошо, только осторожнее!» Он понесся вниз по улице, как ошпаренный. Было пасмурно и весьма прохладно, но его мысли крутились о другом. Практически отовсюду Алька слышал тоскливейшие и раздирающие душу звуки. Это были медные духовые, как всегда блеющие, нестройные и пьяные. Казалось, что мелодия где-то рядом, но никого. Помчал к соседнему двору, и там никого. А звук лишь становился сильнее и сильнее, доводя Альку до белого коленя. Он уже бежал без остановки. Сколько так Алька носился по дворам, сказать трудно. Но спустя несколько кварталов вниз по улице он наконец наткнулся на источник звука. Перед ним выстроилась длинная черно-красная процессия из людей, автобусов и грузовика. Так Алька впервые попал на чьи-то похороны. Вся эта картина его ошеломила. Он стоял, как вкопанный, не в силах оторваться от действия. Вновь грянул оркестр. И снова в уши ворвалась разрушающая и дико удручающая мелодия под неистовый грохот оркестровых тарелок. Не передать словами то чувство, которое довелось испытать Альки в тот момент. Смерть, оркестр и именно эта мелодия испепеляли. Хотелось кричать, визжать и больше никогда не осознавать то, что было в голове. Ноги не слушались, стали ватными. Алька безжизненно смотрел на сизового покойника в гробу, проезжающем в грузовике с открытыми бортами, слушая чьи-то бесконечные стенания. Колонна прошла, оставляя за собой разбросанные по дороге цветы. Блеющий марш завернул куда-то вправо и стал медленно удаляться от него, оставляя лишь пустоту и подавленность. Алька грустно поплелся к дому, сам не свой, не понимая, что происходит. Поднялся на этаж, постучал. Дверь открыл деду. «Бегал на похороны смотреть», – ошарашил он Альку своим вопросом. «Да нет, да просто нет». «Да», – Алька опустил голову, как обычно предполагая, что поругают. «И как?» – поинтересовался дед, улыбаясь. «Понравилось?» «Не очень», – ответил Алька хмуро и пошел в комнату. «Поэтому можно точно и с уверенностью заявить, что Алька был наслышан о смерти, как минимум о том факте, что она есть и ее много» но тот мощный первый контакт в пятилетнем возрасте носил совершенно другой характер и имел иные последствия для Алькиной судьбы. Одно дело чужие похороны, которые словно фрагмент фильма или книги, проходят мимо, безусловно вызывая горестную или весьма беспокойную эмоцию, перемешанную с подавленностью и даже неким отвращением, но совсем другое дело, когда смерть настигает близких людей, особенно впервые. Так и произошло спустя месяц после Алькиного пятилетия. Опять же, казалось бы, ничего удивительного. Подобное событие неизбежно, но у Альки умерла бабушка. При жизни виделся он с ней нечасто. И можно сказать, что отношения у них складывались весьма прохладно. Но сама новость его очень взволновала. Он не знал, как себя вести, уж тем более, глядя на своего жутко расстроенного отца, терялся вовсе. А сказанная им чуть позже фраза окончательно выбила почву из-под Алькиных ног. «На бабушку не смотри, когда привезут». Пробормотал отец мрачно прерывающимся голосом. «Почему?» – испугался Алька. «Просто не смотри. Ни при каких обстоятельствах. Не надо тебе это». Алька остался стоять в растерянности, не понимая, к чему такая секретность. Но в то же время, внизу живота он ощутил холод, как свидетельство некоего первобытного ужаса, и внутренний голос нашептывал ему. «Да, он прав. Ни в коем случае не смотри». Вскоре бабушку привезли. И вся картина теперь дополнилась жутким, как показала сальки, гробом со странным дизайном. В районе головы бабушки была установлена коробка вроде скворечника, с крышки которой тонкой занавеской вниз спускалась тюль, полностью перекрывающая лицо бабушки, чтобы ее не было видно. И все желающие взглянуть на покойную должны были погрузиться в эту коробку, так сказать, за кулисы, отчего кровь начинала стыть в жилах Альки, ибо сближение с мертвым лицом было при таком раскладе максимальным. «Не смотри, не смотри, не смотри», – шептал Алька себе пересохшими от страха губами, глядя, как очередной человек нырял внутрь коробки. Потом было кладбище. Бабушка была родом из деревни, и потому было решено хранить ее там же. Деревенское кладбище не отличалось особым многообразием. Все сплошь деревянные кресты, в большинстве в своем покрашенные почему-то синей краской. К месту захоронения, дабы избежать нежеланного контакта, Алька идти отказался, заявив всем, что останется ждать в автобусе. Так и произошло. В тот день была ужасная жара, и знойный полдень давала себе знать, обжигая ноздри горячим воздухом, наполненным полевыми запахами. Алька взмок невероятно, полностью приклеившись к кожаной спинке автобусного кресла, и с волнением смотрел на поминальные пироги, которые напротив них заранее приволокли и оставили плавиться в салоне. Процесс захоронения длился целую вечность, и Алька уже не знал, чем себя занять. Потом вдруг стало понятно, что уже все но люди по-прежнему не расходились. Алька решил, что теперь наверняка безопасно и можно спокойно идти к могиле, что, собственно, он тут же и предпринял. Дорога до места в виде витиеватой тропинки пролегала сквозь всю территорию кладбища и оказалась в разы дольше, чем предполагал Алька. Светило яркое солнце, щебетание птиц и жужжание всяческих насекомых практически стирали какое-либо напряжение от нахождения Альки в этом царстве мертвых. Но пройдя треть пути, Он вдруг начал испытывать страх от осознания того, что идет будто бы по мертвым телам. Он попытался вспомнить слова своего отца, который неоднократно утверждал, что мертвые не могут причинить вреда, бояться надо живых, но сейчас Альке это не помогало. Каким-то магическим образом толпа людей, к которой он направлялся, стала словно отдаляться и растворяться миражом. Алька остановился и решил возвращаться обратно к автобусу, как вдруг обнаружил, что даже не видит его старый оранжевый пазик исчез из виду вместе с центральными воротами кладбища. Пальцы рук Альки резко похолодели от надвигающегося необъяснимого ужаса, а на спине выступила испарина. Он вновь развернулся в сторону толпы на ватных ногах, как вдруг его взгляд упал на одну из могил, возле которой было довольно-таки приличное свободное пространство. Стоит отметить, что деревенское кладбище не располагало такой роскошью, как свободная территория и все могилы обычно находились в тесном соседстве друг с другом, но это и виной всему было вовсе не пространство. У Альки от ужаса перехватило дыхание, и он не мог двинуться с места, потому что на него в упор, немигающим взглядом, смотрела женщина с могильной фотографией. Глаза ее извергали лютую ненависть и внушали неописуемый дикий ужас. Лицо, искаженное жуткой гримасой, словно втягивало, засасывало Альку в себя – И в его ушах неожиданно возникло тихое, почти неразличимое на шептывание женским голосом. Текста было не разобрать, но Алька не мог пошевельнуться и вздохнуть. «Не смотри, не смотри, не смотри, не смотри», пытался он говорить про себя. Голоса и звуки в его голове затуманились, а могила с женщиной Как будто начала медленно продвигаться в его сторону. Внезапно он резко дернулся, потому что кто-то схватил его за плечо. Ты что тут делаешь? Алька испуганно шарахнулся в сторону, но вдруг увидел маму. Счастье и ощущение спасения ворвались в его голову, а руки задорожали после перенесенного стресса. Я к вам шел! почти прокричал Алька. А? Там уже все закончилось. Пошли обратно к автобусу, тихо сказала мама. «Пошли», — ответил Алька наигранно радостно и, не оборачиваясь к могиле, поплелся на деревянных ногах к выходу, при этом четко ощущая, как два глаза с фотографии сверлят ему спин. Он знал, что это только начало, и теперь зло будет преследовать его постоянно, но даже не мог предположить, как и в каком виде. Асьянов Олег Не смотри Глава вторая Прошло какое-то время после описанных событий. Жизнь катилась своим чередом, и семья Альки, благодаря усердным стараниям отца, смогла переехать из крошечной квартиры в более просторные апартаменты. Раньше здесь была коммуналка, состоящие из трех комнат, заселенных в прошлом тремя совершенно непохожими по образу жизни семьями. Больной старик-отец с уже пожилой дочерью, мать-одиночка с маленьким сыном и некая мерзкая старушонка. Алькиному отцу пришлось приложить немало усилий, чтобы переселить всех жильцов из квартиры, потому что некоторые из них упирались до безобразия и в последний момент отказывались. Но все же судьба была благосклонна и вопрос в конце концов решился но была ли это благосклонность судьбы? Сам дом был очень старым, построенным еще во время Второй мировой войны, но Алькина семья была безумно рада новым перспективам, хотя предстояла кропотливая, даже, можно сказать, бесконечная ремонтная работа. Со временем стены получили новые обои, полы модные по тем временам линолеум, а потолки свежую побелку. И, казалось бы, не осталось ни следа от прошлой жизни, но Альки по непонятной причине всегда было тревожно в этой квартире, особенно ночью. Полы в коридоре скрипели сами безо всякого на то повода, из кухни регулярно раздавались непонятные щелчки и даже, казалось, позвякивала посуда. Но Алька тогда был маленьким, и потому с ним в квартире всегда присутствовал кто-нибудь из взрослых, будь то родители или старшая сестра, что действовало на него успокаивающе, несмотря на посторонние звуки. В вопросе ночного сна Алька, конечно, изводил маму, заставляя укладывать себя ежедневно и запрещая ей покидать комнату до тех пор, пока ему не удавалось уснуть. Но сны были не лучшим событием в его жизни тоже, и чего греха таить, спать он до смерти боялся. Пожалуй, стоит отметить тот факт, что сны Альки были яркими, цветными и, что самое ужасное, беспрерывными. Долгие, нескончаемые истории, понятное дело, с Алькой в главной роли и происходящие в тех же локациях, что и наяву, но всегда при наличии гнетущего и чьего-то пугающего присутствия рядом. Это было нечто неведомое, неуловимо жуткое и чрезмерно зловещее. Всегда. Обычно сюжеты Алькиных снов сводились к одному и тому же. Он был в квартире совершенно один. За окном светило солнце, но внезапно набегали тучи, отчего в комнатах становилось сумрачно, и в тот же момент в коридоре, со стороны кухни, по направлению к детской, где находился Алька, отчетливо слышались чьи-то медленные, приближающиеся тяжелые шаги. Вместе с нарастающим шумом Альку начинал пожирать первобытный ужас еще задолго до контакта с необъяснимым источником звука. Хотелось бежать, но ноги Альки не двигались. Да и бежать из комнаты было некуда. Шаги надвигались, и вместе с ними свет в помещении мерк сильнее и сильнее. Но сама встреча, как правило, никогда не случалась по причине того, что Алька просыпался от крика и весь мокрый от пота, нередко уже в окружении перепуганных родителей, что было вполне логично, потому что орал он, как резанный. Но время шло, Алька взрослел и неизбежно становился самостоятельным против своей воли, хотя боязнь этой квартиры, наоборот, только увеличивалась с годами. В один момент ситуация усугубилась новым обстоятельством. У Альки внезапно умерла вторая бабушка, которую он очень любил, с которой провел в детстве приличное количество времени. Никто не ожидал подобного события, и оно шокировало до глубины души буквально каждого члена Алькиной семьи. Но больше всех был потрясен дедушка, тот самый, которому нравилось втайне портить воздух. Слово «потрясен» практически не передавало реального положения вещей. Он был сражен на повал, и горе его не имело границ. Дед без памяти любил бабушку, вероятно, так, как не любил никто и никогда. Он мгновенно потерял смысл и вкус жизни. Бабушка умерла при нелепом стечении обстоятельств, находясь в маршрутном автобусе где-то далеко за городом, в котором она, так уж вышла, ехала с дедом из санатория после двухнедельного отдыха. В те далекие времена мир не располагал современными технологиями, и связь была делом труднодоступным и редким, отчего сразу вызвать скорую не удалось, И бабушки не стало. Она умерла на руках у деда. Понадобилось какое-то время, прежде чем кто-то смог добраться до телефона, но ночи в сентябре уже стояли холодные, и потому тело бабушки быстро окоченело, что тут же придало синюшный оттенок цвету ее кожи. По еще более нелепому стечению обстоятельств, гроб с бабушкой на несколько дней зачем-то привезли Валькину квартиру и поставили в одну из комнат, в гостиной. Алька всячески старался избегать контакта с бабушкой, ибо говорили, что она совсем почернела. И потому, по возможности, Алька пробегал мимо той комнаты, зажмурив глаза и бормоча под нос свое любимое «Не смотри, не смотри, не смотри». Все успокоилось только тогда, когда тело вынесли из квартир. Во всяком случае, так думал Алька, но он ошибался. Ведь спустя небольшой промежуток времени необъяснимые звуки из кухни и скрип в коридоре усилились, а сны его наполнились совершенно новыми историями. Во сне он по-прежнему обнаруживал себя, стоя в пустой квартире, но теперь двери в гостиную, которая была аккурат напротив его комнаты, всегда были плотно прикрыты, и он со страхом, осознавая, что именно находится за этими дверями, вновь не мог пошевельнуться. Стоит отметить одну немаловажную деталь. Двери имели стеклянные окна, со специальным матовым напылением, через которое происходящее в гостиной было едва различимым, но свет и тени присутствовали всегда. И снова за окном светило солнце, освещая теплом комнату Альки. Но ледяной ужас сковывал его тело и неспроста, ведь спустя мгновение в квартире начинало темнеть, и на этот раз звук приближающихся медленных шагов раздавался вовсе не из коридора, а из самой гостиной. Дыхание Альки прерывалось Сердце вылетало из груди от учащенного ритма Ноги подкашивались И в этот момент Наряду с усилением шума За стеклом двери в гостиной Возникал темный силуэт Подошедший вплотную к самому окну По очертаниям было не разобрать, кто это Ибо форма была расплывчатой Фигура замирала И Алька ощущал, как теряет сознание От безумного ужаса Одновременно пытаясь кричать Но обычно голос не слушался лишь издавая сиплое, жалкое кряканье. Внезапно дверная ручка медленно дергалась и начинала поворачиваться. Раздавался щелчок, и дверь слегка приоткрывалась. В беспамятстве Алька вопил во сне, что было мочь, и его сдавленный поначалу сип преобразовывался в яростный вой, который врывался в реальность, заставляя проснуться не только самого Альку, но и весь дом того дня подобные сны участились. Дверь в гостиную регулярно приоткрывалась, как бы зазывая Альку в комнату. Но дальше этого не доходило, хотя Алька с завидным постоянством продолжал кричать во сне и даже приучил себя таким образом просыпаться в нужный момент, тем самым пытаясь контролировать свой сон, но прекратить сны он не мог. В один из дней Альке не помогла его технология контроля, и голос во сне вообще отказался издать хоть какой бы то ни было звук. Алька беззвучно сипел, глядя на то, как ручка медленно поворачивается, но ничего не мог поделать. Дверь, как водится, приоткрылась. И на этот раз Алька всей своей безграничной доброй детской душой ощутил, что сегодня будет ужасное продолжение, от чего сознание его начало затуманиваться, но окончательно выключаться отказывалось. Внезапно силуэт из гостиной максимально как никогда приблизился к стеклянному окну, и из-за двери высунулась черно-зеленая кисть руки, неуверенно положив такие же черные пальцы с синими ногтями на фронтальную часть дверной ручки, сжав ее. Алька сразу узнал эту руку. Она принадлежала бабушке. Он завизжал на предельно высокой частоте, одновременно сам поражаясь громкости и вообще наличию голоса, который тут же вернул его в спасительную реальность. Очнувшись от крика, Алька не обнаружил никого из родителей, вопреки типичному правилу в подобных ситуациях. Не было почему-то и старшей сестры, За окном уже светило солнце, часы показывали ровно 9.00 утра, но в квартире было очень тихо. Алька решил, что чудом не разбудил никого и, вскочив с кровати, босиком прошлепал в коридор. Первое, что его удивило и даже как-то неприятно кольнуло страхом в животе, это двери в гостиную. Они были зачем-то плотно прикрыты. Пометуя о ночном кошмаре и не собираясь выяснять подробностей, Алька направился к родительской спальне в полной уверенности, что те еще спят. Но в спальне оказалось пусто, и кровать была аккуратно заправлена. Алька развернулся по направлению к гостиной, и вдруг замер на месте, чувствуя, как теплое пятно расплывается у него на колготках спереди. Двери в гостиную были теперь настежь открыты. Алька едва успел сглотнуть, ощущая свой пересохший и одервеневший язык, как вдруг из гостиной раздались медленные шаги, и женский скрипучий голос произнес... «Ну где же ты бегаешь, озорник?» После чего шаги начали приближаться, вот-вот обещая показать из-за угла гостиной владелицу данного голоса. Алька хорошо знал, кому принадлежит голос, и потому, зажмурившись и завопив как ненормальный, он не останавливался еще долгое время после того, как вновь очнулся, и на этот раз действительно в спасительной реальности. Рядом стояли родители, как положено, а папа активно тряс его за плечо в надежде привести в чувство. В тот же день решено было показать Альку врачу, потому что его состояние, по мнению родителей, очевидно ухудшалось. Доктор, конечно, осмотрел его, долго хмурил брови, но ничего внятного не предложил, потому что в целом все показатели Альки были в норме. Но для самого Альки начинался совсем новый период жизни, когда пробуждение от сна более не гарантировало ему спасение от кошмаров, ибо могло обманным способом перебросить его на другой уровень бытия, мастерски заменив привычную реальность на мнимую. Время шло. Сны продолжали измываться над психикой Альки, постоянно проверяя ее на прочность. Впрочем, это же касалось и нервов. Порой грань между сновидением и реальностью стиралась, оставляя едва заметную черту. И Алька уже не всегда понимал, где находится в данный момент, и потому жутко боялся оставаться дома один. Гостиная теперь круглосуточно вызывала у него страх, Особенно когда он наблюдал визуальное совпадение картины косна с действительной реальностью. Будь то солнечный свет из окна или распахнутые двери. Теперь абсолютно все вызывало ассоциации с ночными кошмарами. Справедливости ради нужно отметить, что сам Альку уже не воспринимал это как кошмары. Для него все настолько слилось воедино, что сейчас в его жизни была только эта квартира. В которой он был вынужден как бы находиться и днем и ночью, с той лишь разницей, что днем не было слышно шагов из комнаты, но точно чувствовалось присутствие чего-то зловещего, а ночью он буквально рисковал столкнуться нос к носу с источником зла. Неожиданно для Альки в один из таких страшных для него дней к ним в квартиру переехал дедушка, тот самый дед, который безумно любил ту самую бабушку. И как же Алька радовался этому событию, ведь теперь кто-то постоянно будет вместе с ним рядом хотя бы в дневное время. Можно было с уверенностью сказать, что дедушка думал иначе, потому что квартира Альки вызывала у него самые тяжелые и горестные воспоминания, но у деда не было иных вариантов. К тому моменту он был серьезно болен, за ним требовался уход, и пусть Алька не знал всех тонкостей и нюансов, но где-то в глубине души понимал, что дедушка проживет не очень долго. Впрочем, недолго – это ведь понятие растяжимо, особенно когда-то ребенок. И потому поначалу Алька ликовал, ведь теперь, когда бы он не возвращался домой, там всегда был дед. Какой покой и умиротворение, подумал Алька в первый день. Как же он ошибался. Изначально Алька полагал, что дед будет жить с ним в одной комнате. И теперь маме не придется укладывать его ежедневно. Но этого не произошло. Папа категорически был против, исходя из своих каких-то соображений. И потому Альку к его великому ужасу Переселились из детской в ту самую гостиную Словами не передать, что испытал Алька Он плакал Он умолял не делать этого Он пытался объяснить, но Взрослые не понимали его абсолютно Уверяя, что это всего лишь детские капризы и глупости Таким образом, с того самого дня Алька оказался по ту сторону баррикад Теперь двери в гостиную на ночь Закрывала сама мама Утверждая, что так лучше И Альку усердно жмурясь, затыкая уши пальцами Молил Бога о том, чтобы не услышать случайно звуки рядом с собой, или, что еще страшнее, открыв глаза, не увидеть бабушкин гроб, а ведь для Альки это были не просто опасения. Но таких напряженных ночей случилось, как ни странно, немного. Вопреки ожиданиям Альки, дед прожил совсем мало. Он бесконечно тосковал по бабушке, с каждым днем отдаляясь от реальности. Дети его не радовали и при жизни, а внуки сейчас лишь раздражали своим присутствием. Особенно Алька. Деда мучили тяжелые приступы бесконечного кашля, и он явно испытывал сильнейшие боли, ибо опухоль сжирала его изнутри, не оставив ничего живого, и потому раздражение его часто трансформировалось в беспомощную ярость, которую он неоднократно вымещал на Альке, но лишь словами: Правда, явление относило кратковременный характер, и нередко кашель вынужденно прерывал его научительную тираду, охлаждая пыл. Деда дважды оперировали, но с каждым разом ему становилось все хуже, и выражение маминого лица все больше менялось в мрачную сторону, хотя она беспрерывно старалась облегчить его страдания. Ночник в детской горел теперь круглосуточно, и особенно в последние дни жизни деда Алька регулярно вскакивал посреди ночи от его глухого и болезненного кашля. Однажды проснувшись, Алька обнаружил в гостиной маму, которая стояла возле окна и молча смотрела на улицу через занавеску. «Ты что здесь делаешь?» – спросила ее Алька. «У нас дедушка умер», – ответила мама и тут же отвернулась, всхлипывая. «Ночью», – добавила она. Алька глотнул от волнения. «А где он сейчас?» – поинтересовался он. «В твоей комнате. Папа уже все сделал», – спокойно ответила мама. «Что значит «все сделал»?» – уточнил Алька. «Ну, побрил его, одел. Можешь сходить посмотреть». «Да очень мне надо», – возмутился про себя Алька. И ужас подкатил комом в горле. Мертвый дед в его комнате, ну да. А в какой же еще? Безопасного места в квартире уже не оставалось. Почти каждое помещение теперь имело свою отдельную историю, наполненную страхом для Альки. «У меня учебники там в шкафу», – прохрипел Алька. «Сходи и возьми. Ты что, боишься?» – удивленно спросила мама. «Да», – честно ответил Алька. «Напрасно. Он совсем не страшный. Я бы могла сходить сама, но...» тебе пора научиться перебарывать свои страхи», – проговорила мама. Алька тяжело вздохнул и, ничего не объясняя, вышел из гостиной. Двери в детскую были плотно прикрыты. Сердце Альки бешено заколотилось, предчувствуя беду или даже некую обреченность в будущем. Он пару минут выждал, стоя перед дверью и, закрыв ладонью левую часть лица, чтобы, не дай бог, случайно не взглянуть на деда, шагнул в комнату. Быстро прошел к шкафу, распахнул его, достал учебники, будь они неладны. И вдруг понял, что теперь его руки заняты и закрыть лицо не получится. Алька сделал два глубоких вдоха и резко развернулся. Дед в черном костюме и черных туфлях лежал на кровати. Стоит отметить, что кровать была Алькина. «Не смотри, не смотри, не смотри!» Крутилось в голове у Альки, но не смотреть он не мог. Как завораженный! Алька подошел к дедушке почти вплотную, Пристально вглядываясь ему в лицо. Неожиданно дед характерным звуком распахнул рот, обнажая нижний ряд зубов. Алька взвизгнул, бросился из комнаты на утек, сбивая на ходу перепуганную маму. Что случилось? Спросила она побелевшего от ужаса Альку. Он рот открыл, прошептал Алька в ответ почти беззвучно. Мама тут же бросилась в комнату и буквально через пару минут вернулась спокойно. Так бывает, сказала она. «Что-то вроде мышечного спазма. Я ему челюсть платком подвязала. Ничего страшного». «Ага, расскажи ты кому-нибудь другому», ответил ей Алька про себя. Касьянов, Олег, не смотри, Глава 3 В течение следующих двух дней в квартиру Альки бесконечной вереницей стягивались люди. Многие знали деда благодаря его профессиональной деятельности, глубоко уважали, и потому желающих проститься было немало. Гроб с его телом, конечно же, поставили в Алькиной комнате по центру, как водится, на двух табуретах. И теперь на ночь двери в детскую были плотно прикрыты. И Алька с ужасом смотрел через матовое стекло гостиной на тусклый ночник, который мама специально не выключала. Но больше всего в эти дни Альку потрясла ситуация с зеркалами. Они были накрыты по всей квартире простынями и черной тканью. Увидев это, Алька бросился к маме с расспросами. «Что происходит?» – возмутился он. «Так надо», — ответила мама, замявшись. «Так принято». «Что принято? Зачем?» — не унимался Алька. «Такой обычай, чтобы...» — мама запнулась. «Ну, чтобы ничего там не увидеть». «В каком смысле? А что там можно увидеть, кроме себя?» — усмехнулся Алька. «Ну, чтобы деда не увидеть». У Альки похолодели ноги и руки. «Как, как это, деда?» «Понимаешь, существует такое поверие? Хотя я сама не верю в подобное, начала мама. Но считается, что там можно увидеть человека, который умер. Увидеть его астральное тело, что ли? Даже не знаю, как объяснить. И чтобы он не проник в мир живых, зеркала занавешивают. Алька онемел от ужаса. Он вдруг нутром ощутил, что в этот самый момент в зеркале. Под покровом простыни дед спокойно бродит по квартире. И если отодвинуть ткань, то... Дальше Алька побоялся даже думать... Ему неожиданно стало все предельно ясно и понятно. Он теперь точно знал, почему звенит посуда ночью, и почему слышны шаги, и... «О, Боже!» — подумал он. «Значит, бабушка все еще здесь, потому что после ее смерти зеркала никто почему-то не накрыл? А если и до этого тоже были звуки, то кто здесь еще?» От этих мыслей волосы встали дыбом. Оставшееся время до похорон Алька почти не ел и не спал. В ванной умывался и купался исключительно с зажмуренными до боли глазами, но мало что изменилось и поз. И хотя занавески и не были сняты в скором времени, Алька больше не чувствовал себя защищенным нигде и никогда. Зловещее присутствие потустороннего ожидало его повсюду в этой квартире, но худшее было впереди. «Тебе пора возвращаться в свою комнату», — как-то утром сообщила ему мама. «Зачем? Как-то?» «Не, я не могу», — запротестовал Алька. «Что значит «не могу»?» — разозлилась мама. «Ты не можешь оставаться в гостиной». «Очень даже могу», — уверенно заявил Алька. «Могу и останусь». «Нет, это нехорошо». «Ну что тут может быть нехорошего?» — завопил он. «Например, диван постоянно разобран», — объяснила мама. Хотя ее довод выглядел натянутым. «Вдруг кто придет, да и вообще, сегодня же переезжаешь». Спустя несколько часов Алька уже стоял при входе в детскую с постельным бельем под мышкой, не решаясь войти. Некогда единственное защищенное место в квартире, детская теперь была самой жуткой на планете территорией, причем как во сне, так и наяву. Алька шагнул в комнату и со страхом обратил свой взор на кровать, где еще недавно лежало тело дедушки. Тот факт, что теперь он должен был спать на этой кровати каждую ночь, просто убивал Альку на месте. Он бросил белье на пол и отправился на кухню. «Я не лягу туда», – твердо заявил Алька. «Я никогда ни при каких обстоятельствах не лягу в эту чертову кровать!» «Хватит! Перестань! Что еще придумаешь?» – возразила мама. «У нас нет другой кровати! В гостиной есть отличный диван!» – съязвил Алька. «Все я сказала!» – отрезала мама. Наступил вечер, а за ним предательски быстро ночь. Алька, трепеща всем телом, лег в кровать, сразу осознав, что именно так видел комнату дед в последнюю минуту своей жизни – И именно так же он видел здесь Альку в день своей смерти, когда тот заходил в детскую за учебниками. Лежал вот так и сверлил его своими закрытыми глазами. Или, кто знает, может, открытыми. Алька-то не видел. Внезапно на него накатил новый приступ ужаса. Он вдруг обнаружил зеркало, встроенное в мебельный гарнитур. Это было совсем небольшое зеркало внутри шкафа, которое служило задней стенкой в серванте, и о котором Алька даже и думать забыл. Он только сейчас вспомнил, что сестра когда-то прикрепила к нему фотографию знаменитого актера, чье имя здесь упоминать не имеет никакого смысла, а Алька все время думал «Кто же это такой?» И фотография эта провисела на зеркале несколько лет. Но главная мысль, которая не могла покинуть Алькину голову сейчас, почему на протяжении трех похоронных дней зеркало было не закрыто? «Ну как так-то?» – думал про себя Алька. Самое главное зеркало в комнате покойного, которое располагалось прямо напротив изголовья гроба, не было накрыто ни на секунду. У Альки почему-то онемели пальцы на ногах и резко затошнило. Сердце дико колошматило, дыхание прерывалось и мышцы судорожно тряслись. Дед здесь. Он спокойно проник в квартиру через зеркало в серванте и теперь... Малька зажмурил глаза так, что через мгновение начал наблюдать вращающиеся круги и разноцветные вспышки под веками. «Не смотри, не смотри, не смотри, не смотри!» Уговаривал он себя, потому что теперь он был уверен только в одном. «Если он взглянет на это чертово зеркало хоть краешком глаза, то наверняка увидит там деда. Хуже того, дед точно ждет его там, ждет за зеркальным углом в той параллельной реальности и при возможности сразу выйдет, или нет, выскочит». Не помню, как, Алька случайно уснул в тот день, и, несмотря на болезненное ожидание, ничего критичного во сне не произошло. Кажется, он и не видел ничего вовсе. Но отныне, каждый вечер перед сном, Алька противостоял своему главному страху и, подавляя в себе нервную дрожь, тщетно пытался уснуть. Сон прекратил быть необходимым моментом отдыха в его жизни, постепенно сталкивая на здравомыслие с острого края отвесной скалы в бездонную пропасть. Но худшее ожидало впереди. Однажды, вернувшись домой из школы раньше обычного, Алька никого не обнаружил в квартире. Что, конечно, не могло не натолкнуть Альку на тоскливые воспоминания. Но сегодня его ожидал новый сюрприз. В гостиной, на самом видном месте на этажерке, стояла большая черно-белая фотография деда. Скорее всего, ее туда поставила мама, но зачем и почему именно сейчас проследить данную логику Алька не мог. На этой фотографии дед выглядел не особо довольным хотя довольным он никогда и не был. Фотография была сделана в несколько официальном стиле, но легче от этого Альке не становилось. «Не смотри, не смотри, не смотри», шептал Алька себе, но не смотреть он не мог. И чем дальше Алька пялился на фото, тем больше. Недовольство деда сменялось откровенной злостью, и в какой-то момент глаза его совсем наполнились жизнью. Они начали пристально следить за Алькой, не оставляя ему шансов спрятаться, и куда бы он ни направился, они неуклонно следовали за ним взглядом. Алька вновь почувствовал знакомый холод вдоль позвоночника и ощутил вспотевшие ладонь. Тем временем глаза деду уже совсем изменили форму от накатившей ярости, как вдруг послышалось шуршание в замочной скважине, повернулся ключ, и входная дверь распахнулась. «О, ты дома», — быстро проговорила мама. «А я вот немного задержалась». «Сейчас будем обедать». «Зачем ты поставила эту фотографию?» – выпалил Алька в ответ вместо приветствия. «Чью?» «А, как память. А что, тебе не нравится?» Алька отрицательно затряс головой. «Ну а что в неплохого? Он такой... красивый здесь». «Он некрасивый», – ответил Алька как-то по-детски. «А мне нравится», – спокойно произнесла мама и пошла в сторону спальни. «Мам, давай уберем», – взмолился Алька. «Вот еще! Что за глупости?» Нет, какое-то время она постоит тут. Вот садистка резюмировал про себя Алька и поплелся в комнату. В ту ночь его жизнь окончательно перевернулась и не лучшим образом. Последние несколько недель Алька повадился изнурять себя перед сном приемами аутотренинга. Теперь, лежа в кровати и зажмуриваясь, он про себя бормотал одни и те же слова. «Засыпай, засыпай, засыпай, засыпай, засыпай». И нередко это помогало ему поскорее отойти ко сну. Но в ту ночь, принявшись за свое бормотание, он вдруг резко осознал, что слово «засыпай» связано вовсе не со сном, а с могилой. Мол, «засыпай могилу». И с той секунды это злосчастное слово представлялось ему лишь в одном образе. Могильщик с лопатой сбрасывает землю в могилу, где она гулко ударяется о крышку гроба. Оставшись без возможности уснуть, Алька еще долгое время ворочался с места на место с ужасом представляя, что сейчас с обратной стороны зеркала на него смотрит физиономия деда с искаженной гримасой. Тем не менее, уснуть ему все-таки удалось. Приснилась ему совершенно новая картина. Альк стоял на кухне в ночное время, и свет горел только здесь, через тусклую лампу в светильнике. Очевидно, что во всей квартире при этом была кромешная тьма. Из кухни выходил коридор, который спустя пару метров заворачивал налево, направляясь к детской и гостиной. Сама по себе такая картина сразу вызвала повышенную тревожность у Альки И язык магическим образом задеревенел почти сразу Спустя мгновение из темного коридора за углом раздались тяжелые шаги И следом характерный звук шаркающих ног человека, которому трудно поднимать ноги Звук направлялся в сторону кухни Алька начал терять сознание от ужаса И, как водится, попытался заверещать, но голос не издал ни звука Лишь легкое кратковременное сипение Приближающийся шум усилился И еще через миг Который длился в вечность, как показалось Альке Из-за поворота коридора Появился дед Глаза его были наполнены злобой Широко раскрыты и округлены Брови приподняты А на лице играла небольшая полуулыбка Он медленно двигался По направлению к Альке Не меняя в своем выражении ничего Алька, теряя рассудок Силы, сомкнув глаза, попытался закричать снова и снова, но абсолютно безуспешно. Вопреки ожиданию, сон не прекращался, а мучительно продолжался. Вдруг Алька почувствовал, как его схватили за плечи. На секунду разомкнув глаза, Алька нос к носу столкнулся с желто-зеленым лицом деда и успел мельком заметить трупные пятна на его руках. Он тут же зажмурился обратно и снова предпринял попытку криком разбудить себя. На этот раз вышло чуть лучше, и он сам себе напомнил чем-то скулящую собаку, но пробудиться не удалось. «Я хочу просто поговорить!» — вдруг услышал Алька скрипящий голос деда. «Успокойся!» И дед начал трясти его за плечи. «Пошел вон!» — заорал вдруг Алька, одновременно осознавая, что отбивается от покойника руками и ногами, чувствуя, как голос возвращается к нему. «Вон! Вали отсюда!» «Я хочу поговорить!» – настаивал дед. «Помоги мне!» «Убирайся! Оставь меня!» – уже визжал Алька и тут же очнулся от голоса мамы. «Алька, проснись! Ты кричишь!» – сказала она. Алька открыл глаза, увидев возле себя перепуганных членов семьи. Мама положила руку ему на лоб. «У него высокая температура!» – взволнованно сказала она. «Его лихорадит!» Алька и сам уже осознавал свое болезненное состояние и сильнейшую головную боль. Все тело его содрогалось от дрожь, Руки не могли спокойно лежать на месте, и откровенно не хватало воздуха. Но мало кто знал истинную причину происходящего, и уж наверняка никто бы ему никогда не поверил. Отныне и навсегда Алька был один на один со своими страхами. И где-то в глубине души он знал, что это только начало событий. Получив дозу жаропонижающего, что, конечно, притупило головную боль и немного успокоило лихорадку, Алька еще долго лежал, таращась в потолок. Тем более, что потребовал оставить свет в своей комнате. И не какой-то там ночник, а целую люстру. Как теперь погружаться в сон, он не знал. Потому что до сегодняшнего дня Алька даже и предположить не мог о существовании подобного страха. К слову сказать, Альке исполнилось всего лишь 11 лет. Касьянов Олег Не смотри Глава четвертая Провалялся Алька больным чуть ли не две недели. Даже врач приходил, сказав, что такой, мол, сейчас сезонный грипп. Но Алька-то знал, что это вовсе не грипп и, к сожалению, не сезонный. А вскоре, в день окончательного выздоровления, с ним случился, пожалуй, самый мощный контакт который только мог произойти в том возрасте, и который потом привел к целой череде подобных контактов. Конечно, все началось во сне, и начало было вполне типичным. Алька вновь стоял один в своей комнате, в квартире никого не было. Солнце ласково освещало теплыми лучами незамысловатый интерьер, плавно скользя по декоративным картинам на стенах и подлокотниках старого кожаного дивана, но двери в гостиную и детскую были настежь открыты. Алька не сразу смог понять происходящие изменения, но потом все-таки осознал, хотя далось ему это нелегко. Для начала можно отметить тот факт, что не происходило наступление темноты, равно как и вовсе не слышно было шагов в коридоре. Алька даже устал стоять на одном месте, как вдруг, совершенно случайно, повернул голову влево, обнаружив себя стоящим в отражении того самого зеркала внутри серванта. И в ту же секунду Быстрее, чем он смог испугаться, Альку услышал здесь, в комнате, рядом с собой, сухой и затяжной кашель. Шок молниеносно пронзил Альку насквозь. Стоит ли напоминать читателю, как незадолго перед смертью деда мучили постоянные приступы жуткого кашля. В ужасе Алька обернулся к предположительному источнику звука, но, вопреки ожиданиям, там никого не было. Комната была по-прежнему пуста. В то же мгновение кашель вновь раздался с удвоенной силой. Не понимая ровным счетом ничего, Алька снова обернулся к серванту с зеркалом и вдруг обнаружил в отражении деда. Тот стоял возле Альки в зеркальной реальности почти вплотную и, прикладывая к рту свой кулак, сутулился и гулко кашлял. Теряя последнюю каплю рассудка от навалившегося ужаса, Алька опять повернулся в сторону комнаты, пытаясь привести мысли хоть к какому-то логическому завершению, но деда там все так же не наблюдалось, не считая его кашля в пустоте. <клёк> Алька в очередной раз перевел свой взор на сервант и вдруг увидел деда в отражении, стоящего вплотную к зеркалу, но словно с той стороны, как за стеклом, где он зловеще улыбался, И неотрывно смотрел на него Алька истошно закричал Классически прорезая реальность своим воплем На деле, издав вслух некое невнятное и негромкое «мяу» вместо крика Алька очнулся в ледяном поту Ощущая влажные скомканные простыни под собой Сердце выбивало бешеный ритм Руки тряслись «Он здесь! Он зашел внутрь!» Стучало в голове Альки И жизнь теперь казалась ему совсем мрачной. После того случая дед повадился приходить к Альке каждую ночь. И каждая их встреча носила все более ужасающий характер. Зеркальным отражением дед Альку во сне более не донимал. Зато предпочитал теперь врываться в детскую из коридора стремительно и внезапно. Обычно он при этом истошно кричал протяжный звук «А», подбегая к Альке максимально близко и тряся его за плечи. Алька, как водится, визжал от страха. Иногда ужас длился кратковременно, но бывали и другие случаи, при которых Алька неоднократно успевал открыть глаза, наблюдая перед собой искаженную физиономию деда с уже сгнившим наполовину кожным покровом, кривыми желтыми зубами и распухшим языком. Так прошло около года, в течение которого Алька, едва не съехав с катушек окончательно, утратил способность находиться одному в этой злосчастной квартире. Даже днем, когда он возвращался домой из школы и не обнаруживал никого из домочадцев, он тут же покидал квартиру и ждал на улице. В зимние морозные дни он был вынужден пережидать в подъезде, но иных вариантов не было. В ночное же время суток семья обычно присутствовала, и единственное, что беспокоило Альку, это сон. Однажды произошел один пренеприятный случай. Альке почти исполнилось 13 лет. Он уже любил погулять допоздна И при любой возможности старался Заночевать то у одного, то у другого приятеля По понятной причине, описанной выше Но случалось так, что Алькины родители Сами, бывало, уезжали на ночь Будь то на дачу Или еще какое-то важное для них мероприятие И тогда Алька созывал уличную банду к себе домой Где они не спали всю ночь Ели, пили, курили и веселились по полной Такие дни Алька не испытывал ни малейшего страха И даже наоборот, хорохорился и хвалился Но, скорее всего, это было лишь обусловлено присутствием Большого количества человек в квартире И как-то раз, в один прекрасный майский вечер Родители укатили на дачу Чему Алька был несказанно рад И тут же бросился оповещать своих приятелей О предстоящей вечеринке Его огромному удивлению Никто из оповещенных прийти в этот вечер не смог Алька позвонил даже тем, кого едва знал Но и они отказались Ощутив подкативший холод в пояснице, Алька молниеносно покинул квартиру. До глубокой ночи он бродил по улицам города, пытаясь побороть страх и хоть как-то решить возникшую проблему, но на ум ничего не шло. В квартире его ждал дикий ужас, но ночевать на улице было полнейшим абсурдом. Впрочем, на следующий день эта идея выглядела вполне удобоваримой. После наступления полуночи Алька на деревянных ногах все-таки вернулся домой. Ворвавшись в квартиру на сумасшедших скоростях, потому что Алька был уверен, что скорость решает, он бросился включать светильники и прочие лампы во всех комнатах, не пропуская ни одну из них. После чего заперся в родительской спальне на замок и, забравшись под одеяло с головой, попытался успокоить дыхание. Сколько там прошло времени, сказать было сложно. Но в какой-то момент под одеялом стало нестерпимо жарко и, проклиная все на свете, Алька вынужден был высунуть голову наружу. В спальне по-прежнему горела люстра и ночник. Через матовое стекло двери просачивался желтый свет, идущий из коридора и немного из кухни. В квартире было тихо, и лишь тиканье часов иногда нарушало покой. В какой-то момент Алька начал успокаиваться, правда при этом беспрерывно твердил про себя: «Не смотри, не смотри». Речь шла о стеклянной двери, ведущей в коридор. Он даже закрыл глаза и забылся сном, как вдруг... Внезапный резкий треск прямо под ухом, а следом за ним жуткий грохот, пробудили Альку ото сна. С выпрыгивающим наружу сердцем и не соображая ничего от страха, он попытался понять, что же произошло. Его взору предстало странное разрушение. Тяжелая гардина со шторой, рухнув с одной стороны вниз, сбила горшки с цветами с подоконника, рассыпав черную землю по всему полу. Алька несколько минут потратил на то, чтобы успокоить дыхание, прежде чем поднялся с кровати и вынужденно направился к туалету, где в специальном шкафчике хранилась щетка и совок. Еще дольше он простоял возле двери в спальню, не решаясь открыть ее и выйти в коридор. Наконец щелкнул замок, и Алька повернул ручку, приоткрыв дверь. Прислушался. В коридоре, да и вообще во всей квартире было тихо. Он сделал робкий шаг вперед и выглянул по направлению к детской и гостиной. Тишина. Альк рванул к туалету, лихо залетев в него и тут же запершись внутри. Перевел дух, достал щетку из шкафчика, вновь проклиная от страха эту квартиру, да и к тому моменту всю свою жизнь. Снова вздохнул поглубже, распахнул дверь и метнулся на максимальной скорости обратно в спальню, захлопнув врата с таким грохотом, что едва не вылетело стекло. Немного придя в себя и, в общем-то, не понимая, зачем ему приспичило убираться именно ночью, Алька прошел к сцене разрушения и начал собирать землю с пола. Провозился с грязью он немало, и, поставив наполненный совок аккуратно в сторону, хотел было лечь в кровать обратно, как вдруг услышал за спиной в дверь. От неожиданности Алька выронил щетку. Та с характерным звуком упала на деревянные полы. Алька почувствовал, как теплое и мокрое пятно Плавно растекается по его рейтузам спереди, Постепенно струйкой, стекая вниз И образуя маленькую лужицу перед ногами. Снова повторился звук сзади, Но уже настойчивее. Алька, словно околдованный, обернулся. За стеклянным окном двери в спальню Стоял темный силуэт и не двигался. Еще миг, и Алька упал на пол, Спрятавшись за кровать. Трясясь всем телом и зажмурившись, Он начал быстро считать про себя «Отче наш», который волшебным образом возник в его памяти, будто бы Алька пользовался этой молитвой ежедневно. Понимая всю абсурдность ситуации, Алька выполнял это действие механически, ибо не имел иных инструментов защиты. В какой-то момент, вероятно, при тысячном прочтении текста он потерял ощущение реальности и забыл со сном. Когда он пришел в себя... Солнце уже во все светило с улицы, пробиваясь сквозь листву городского сквера, и бесцеремонно распоряжалось пространством спальни. Алька попытался пошевелить языком и глотнуть, но ничего не вышло. Голова жутко раскалывалась от боли, особенно затылок. Алька, не двигаясь, взглянул на потолок, где увидел плавное скольжение крохотных пылинок в танце. Потом вдруг резко вспомнил о ночном случае и тут же прилетел к верху, как будто его укусил шершень. Дарящие глаза от ужаса, попытался рассмотреть хоть что-нибудь за стеклянной дверью. Там по-прежнему горел желтый свет из коридора, но в проеме никого не было. Оглядевшись по сторонам и обнаружив засохшую на полу лужу, он медленно поднялся. Наспех переодевшись и прихватив молоток с подоконника, который отец каким-то чудом забыл убрать в ящик с инструментами, Алька решительно двинулся к выходу. Совершенно невозможно точно определить, какое количество времени он провел перед дверью, прежде чем смог покинуть комнату. Но с уверенностью можно заявить, что боевой клич, который Алька издал, выбегая в коридор, был слышен в соседнем доме. Не останавливаясь и ничего не соображая, Алька выскочил в подъезд, захлопывая дверь на ходу, полностью убежденный, что сюда он не вернется теперь никогда. Оказавшись на улице, он еще долго бежал без остановки и без устри. Как он радовался жизни в тот момент, было не объяснить никому. Впрочем, вечером с дачи вернулись родители, которые, обнаружив разгром в спальне и работающие в полном объеме электроприборы, не могли остаться довольными, о чем папа, высунувшись из окна кухни во двор, сразу оповестил не только Альку, но и заодно всех жителей дома. Альке пришлось вернуться в квартиру, где он долго объяснял родителям, почему так щедро растрачивал электроэнергию впустую. Конечно, про ночной силуэт Алька ничего не сказал, Они и так уже привыкли считать его слабаком в ту пору, и потому пришлось наплести всякой ерунды, за что он сразу, с легкой папиной руки, был прозван трусом, но на этом экзекуция, к счастью, закончилась. Наступила ночь, и Алька, долго не смыкая глаз, таращился в потолок, боясь взглянуть в сторону зеркала в серванте и ожидая с минуты на минуту, что в детскую вот-вот зайдет нечто. Так, незаметно для себя, он снова случайно уснул. Ему приснилось, как он стоял в родительской спальне, возле упавшей гардины и смотрел в коридор. Дверь спальни была настежь открыта. Алька не мог пошевелиться и, конечно же, не мог издать ни звука. Хотя попытался почти сразу. В тот же момент из коридора со стороны детской и гостиной раздались сначала жуткий кашель, а за ним тяжелые и медленные шаги. Сердце вновь ушло в пятки, невнятные звуки больше похожие на хруст, вылетали из Алькиной грудной клетки, но остановить действие не представлялось возможно. Через мгновение в дверном проеме шаркой ногами появился дед. Он продолжил кашлять, слегка горбись и прикрывая рот правой рукой, а затем выпрямился, резко повернувшись в сторону Альки, и зловеще захохотал. Алька беспрерывно и безуспешно сипел, пытаясь выдавить из себя крик. Дед начал свое шаркающее движение по направлению к Альке, плотно сжав губы и теперь даже не улыбаясь. Его тело, покрытое трупными пятнами разного размера и цвета, включающего в себя почти всю известную палитру оттенков, внушало Альке такое состояние кошмарного ужаса, что перед ним меркли все предыдущие события. Дед снова почти вплотную приблизился к нему схватил его за плечи своими разложившимися черно-зелеными руками и истошно закричал Альке в лицо протяжную «А». Впервые за долгое время, сам удивляя себе, Алька вдруг испытал неистовый приступ ярости по отношению к деду. Все эти годы страха как-то сложились в единое возмущение от этого бесконечного террора во сне и наяву. Как следствие, Алька сам схватил деда за плечи, И чувствуя, что вместе с приливом сил к нему возвращается голос, заорал деду в лицо свое ответное «А», ощущая, как его вселянский гнев и крик поглощают деда целиком, разрушая весь первобытный ужас и полное подчинение перед сверхъестественным. Это был первый случай противостояния Альки со злом. И несмотря на то, что это было лишь начало, в ту ночь Алька впервые дал небольшой, но отпор неведомым ему силу. С той поры ситуация несколько изменилась. Альке по-прежнему регулярно снился дед, который пытался атаковать его с разных сторон во всевозможных причудливых ситуациях, но ответная реакция Альки была теперь незыблемой. Отныне он сам твердой походкой шел на деда, хватал его за плечи и, подавляя в себе собственный ужас, кричал, что было мочи, с каждым днем при этом осознавая, что его голос имеет не только звуковой эффект, но и очевидно обладает колоссальным энергетическим воздействием на объект. Вместе с осознанием данного факта Алька теперь наблюдал и усиление тембровой мощности. Его голос словно расширялся, обретя определенную частоту и объем, больше напоминая по звуку этакую зурну. Подобные контакты продолжались еще много лет, в течение которых где-то окончательно растерял силу своего воздействия на Алько и однажды, без всякой на то причины, полностью исчез из поля зрения, прекратив появляться в ночное время суток. Нельзя сказать, что Алька сразу это заметил. Привыкший постоянно быть на чеку днем и ночью, Алька давно уже воспринимал всякого рода противостояние как обыденность. Кроме того, неоднократные встречи с новым персонажем немного отвлекли внимание Альки от проблем с дедушкой. Альке уже исполнилось 16 лет к тому моменту. Изначально он не сразу понял, с кем имеет дело. С визуальной точки зрения, контакты действительно были иного порядка. Начнем с того, что более они не происходили в Алькиной квартире, а перенеслись каким-то неведомым образом в неизвестные чужие апартаменты. Узкий маленький коридорчик старенькой хрущевки и совсем крохотная комнатка спальни. Сон начинался мучительно тревожно. Алька медленно поднимался лестничным пролетом с тусклым светом на последний пятый этаж, где его взору открывалась квартира с едва теплящимся ночником испускающим спускающим красный свет из маленькой спаленки. Поднимаясь в квартиру, Алька заходил внутрь, начиная испытывать необъяснимый ужас невероятных масштабов, исходящий из-за приоткрытой комнат. Против воли, словно чья-то марионетка, Алька заходил в то самое помещение, вновь начиная нашептывать себе забытое «не смотри, не смотри, не смотри» и заглядывал за дверь, и оттуда на него выкатывалась некая странная сущность, при этом издавая душераздирающий вопль. Слово «выкатывалось» пожалуй было самым точным описанием данного действия, потому что внешняя сущность не имела очертаний ни человека, ни животного. Она скорее напоминала пульсирующую гигантскую энергетическую снежинку, имеющую пикообразные штыри, расходящиеся в разные стороны и постоянно меняющие свое местоположение. Они словно острые зубы буравили пространство, при этом одновременно являясь и ногами, и руками. Но внешний вид данной снежинки, страха не вызывал. Ужас существовал как-то сам по себе, как информация, исходящая от существа в чистом виде, но без какой-либо конкретики. Зато такого невероятного масштаба, что Алькины голосовые связки снова пришли в негодность. Сущность обладала сверхмощнейшим голосом, который вызывал поистине ураганный ветер, сносящий все на своем пути, включая Альку, которого отбрасывала в сторону, и на этом сон обычно прекращался». с каждым разом Алька вновь и вновь, попадая в ту хрущевку, испытывал ощущение страха все больше, а сил меньше. И несмотря на то, что в какой-то момент ему удалось восстановить собственный крик, очевидно было, что он был гораздо слабее и потому Алька регулярно проигрывал в этой битве. Касьянов Олег «Не смотри» Глава 5 Прошло несколько лет Альке стукнуло 24 года, и он давно уже съехал из своей квартиры, бережно прихватив с собой все те ужасные воспоминания и кошмары, которые безжалостно грызли его на протяжении детства, И юность. «Пройди хоть 300 лет», — любил говаривать Алька про себя. «Я буду помнить каждую секунду, пережитую тогда». В один из дней, когда абсолютно ничего к этому, казалось бы, не располагало, Альке случайно привиделся давний сон, в котором он вновь встретил деда. Сон этот не был похож на все предыдущие. Дед не шаркал ногами, не нападал и не пугал Альку. Кроме того, не было ни черных рук, ни трупных пятен. Дед стоял в том самом злосчастном коридоре, одетый в коричневый плащ, свисающий до пола, держа в одной руке чемодан, а в другой — шляпу. Он сначала молчал, плотно сжимая губы, а потом произнес «Я уезжаю. Навсегда». Я так ждал ее, так надеялся увидеть все эти годы, но ее здесь нет. Здесь вообще ничего нет, кроме ужаса, боли и «Тут он осекся». И, кстати, это не я тебя напугал тогда. В спальне. Больше сказать мне нечего. Прощай. С этими словами он надел шляпу и поспешно вышел за дверь. Алька мгновенно проснулся и сразу почувствовал, что дед действительно ушел навсегда. «Значит, он все это время ждал бабушку?» – подумал Алька. «Но зачем надо было так издеваться надо мной?» Тут он почему-то похолодел от ужаса Предчувствуя, что на этом история явно не заканчивается И впервые всерьез задумался о своего рода спиритическом расследовании Для чего к делу в скором времени удачно был приобщен некий медиум Который объявился в городе недавно, не то проездом, не то с гастролями Алька сходил к нему на прием, обрисовав ситуацию Посолив денег, конечно, и пригласил в свою старую квартиру Тот немедленно согласился с таким ярым энтузиазмом Который совсем не понравился Альке Потому что от медиума сразу Начало смердить обманом и шарлатанством Но от сеанса Алька не отказался Его даже это как-то позабавило Медиум приехал в назначенный час Полон энергии и жажды получения денежных знаков Распахнув дверь квартиры В которой Алька, признаться, не был уже давно Он тут же произнес у, -у да тот целый зоопарк» И ворвался внутрь «Смотрите-ка, кишмя кишит существами» «Какими?» Хрипло спросил Алька, не чувствуя ровным счетом ничего. «Да вот же!» – ответил медиум, которого звали, кстати, Николай. «Вот же, побежал, висельник!» «Какой висельник?» – мрачно уточнил Алька, потому что никакого висельника он тут никогда не чувствовал. «Обыкновенный висельник!» – спокойно ответил Николай. «Человек у вас тут повесился и до сих пор никуда не уходит!» Алька вдруг ощутил пробежавший по коже мороз. «Даже если это и была выдумка медиума, С такими вещами Алька не шутил никогда. Он утверждает, что в этой комнате жили его отец и старшая сестра. «Где жили?» – спросил Алька с волнением, вспоминая о семье старика. «Здесь», – и Николай кивнул в сторону гостиной. А повесился он прямо тут. Вот тут был вбит какой-то крюк в стену. Скорее всего, для велосипеда или чего другого. Совсем молодым повесился. Алька судорожно сглотнул. «Его Константином звали», – закончил медиум Николай. «И где же он сейчас?» Робко поинтересовался Алька. «Костя?» побежал на кухню и рыдает стоит. Невозмутимо ответил Николай. «Утверждает, что боится». «Кого?» «Не знаю. Пойдем посмотрим». Николай сделал пару шагов по коридору в сторону кухни и вдруг резко остановился. «Что-то не так», — пробормотал он. «Здесь есть что-то еще». «Что еще?» — спросил Алька взволнованно. «Что-то очень серьезное». Нахмурившись, ответил медиум. «Другой висельник?» «Нет. Что-то очень большое и очень опасное. Я такого еще, кажется, не встречал. Оно в спальне», — договорил Николай почти шепотом. У Альки задрожали ноги в коленях и пересохло в горле. В памяти сразу освежились все происшествия из прошлого, особенно тот самый случай, когда... В этот момент тело Николая, как пушинку, вдруг подбросило под самый потолок и с неимоверной силой откинул назад к входной двери. Следом за этим из спальни раздался ужасающий по восприятию и мощности вопль, наполненный целой гаммой обертонов. Алька узнал этот тембр, конечно. Это была сущность из его последних снов. На ватных ногах Алька бросился к выходу, где лежал и стонал Николай. Но, неудачно подвернув ногу, оступился и упал, растянувшись по всему коридору. Из спальни прозвучал оглушительный свист, который сменился диким хохотом. Алька сумел подняться и добежать до Николая. «Вставай! Ну вставай же!» прокричал Алька, пытаясь приподнять медиума. Внезапно все стихло как ничего и не было. Николай, кряхтя и опираясь на дверной косяк, сумел подняться с помощью Альки, и они спешно покинули квартиру. «Что это было?» спросила Алька Николая, когда они оказались на улице и почувствовали себя в безопасности. «Не знаю», — соврал Николай, и, «и знать не хочу». «Но оно что-то успело сказать?» На лице Николая во всей красе отразилось горькое воспоминание. «Это не оно», — ответил Николай после некоторого умолчания. «Это она». «Она кто?» – уточнил Алька. «Существо женского рода. В смысле, сейчас оно женского рода. С не особо приятным именем. Ну, для меня лично». Говорил он как-то отрывисто. Алька терпеливо ждал, хотя, признаться, с каждым сказанным словом Николая его внутренности начинали дрожать от ужаса все сильнее. В голове крутились прошлые воспоминания, ощущения и, конечно же, сны. Осознание того, что все эти годы Алька жил по соседству с неким чудовищным злом повергали его одновременно в отчаяние и сумасшествие. «Ее зовут Аксинья», — наконец выдавил из себя Николай. И ей нужен конкретно ты». «Что значит «нужен»?» — поинтересовался Алька, судорожно глотая воздух от страха, потому что имя ему показалось очень знакомым, но он никак не мог вспомнить, где и когда его слышал. «О чем мне знать?» — Николай пожал плечами. «У вас с ней какие-то неоконченные дела». Ты, вроде того, последний представитель некой генетической линии, чья история уходит своими корнями в глубокое прошлое. И история эта не самая лучшая. «История?» – удивился Алька. «Да, история», – раздраженно ответил Николай. «А я-то здесь при чем?» – Алька возмущенно затряс руками в воздухе. «Ты, может, вообще все это выдумал сейчас?» «Вы с ней познакомились, когда тебе было пять?» Выдохнув, сказал вдруг Николай, вместо каких-либо пояснений и Алька замер на месте. На кладбище дело было. У Альки вновь образовалась дрожь в коленях и очередной раз за день пересохла во рту. «Бабушку твою хоронили», — невозмутимо продолжил Коля. «Но это не самое неприятное». Алька молчал, потому что отчетливо помнил тот давний день, но ждал продолжения. «Самое неприятное заключается в том, что я с ней тоже знаком». «С кем?» — переспросил Алька. «С Аксинией». «Правда, знакомство наше случилось лишь однажды, Да и во сне, но мне хватило Видишь ли, родителей своих я не знал И моим воспитанием занималась родная бабка Жили мы с ней тогда в хрущевке, она в крохотной спальне, а я в гостиной Из глубокого детства в памяти моей отпечаталась одна такая деталь Постоянный свет от настольной лампы, излучающей красно-багровый оттенок Из-за старого советского абажура Лампа выступала в роли ночника Бабка по каким-то понятным только ей причинам не выключала ее ни днем, ни ночью. Этот проклятый свет связан с самыми худшими воспоминаниями. Иногда мне кажется, что вся моя прошлая жизнь — это и есть красное свечение из спальни, на которое мне приходилось бесконечно смотреть. Как-то в один из дней, когда ничего не предвещало подобного, моя бабка померла. В том году мне стукнуло 18, и я в любом случае собирался съезжать от нее, а тут такое... Николай поморщился, видимо, вспоминая нюанс. «Первым делом я выдернул ненавистный ночник из розетки и выбросил его на помойку», — продолжил он. «И буквально дня через три приснился мне сон. Я, правда, не сразу понял, что это сон. Проснувшись ночью, как, впрочем, бывало не раз, я увидел тусклый красный свет, выходящий из бабкиной спальни через неплотно прикрытую дверь. Она никогда не закрывала ее до конца. «Ну, свет и свет!» Я перевернулся на другой бок и попробовал уснуть дальше, как вдруг до меня дошло, что бабки-то моей нет в живых, а лампу я как несколько дней назад выбросил в мусор. Меня словно током ударило. Я вскочил с кровати и замер. Сначала было очень тихо, но потом, прислушавшись, я с трудом уловил слабое нашептывание, идущее из ее спальни, как будто кто-то, едва шевеля губами, пытался что-то невнятно... Донести до меня очень слабым голосом. И потом ноги мои сами потащили меня к комнате, с каждым шагом приближения свет оттуда становился ярче, насыщеннее, а голос разборчивее. Наконец до меня донеслась фраза: Подойди как синий, подойди как синий, подойди, как синий. Я распахнул дверь и сквозь багровую пелену увидел темный силуэт женщины в черном платке, стоящей возле окна спиной ко мне внезапно она резко обернулась и это была одна из самых жутких гримас которым не доводилось видеть когда-либо черный платок туго обхватывал ее лицо и был плотно подвязан под подбородком И несмотря на то что на лице почти не наблюдалось морщин оно было очень старым черты острыми а глаза огромными и черными как деготь. подойди как синие прошептала она настойчиво подойди как синие На непослушных ногах я двинулся в ее сторону, хотя ужас захлестнул меня с такой силой, что я принялся, было неистово орать, но мгновенно сорвал связки и издал лишь один глухой присвист Тело мое тем временем быстро и безвольно надвигалось на старуху, не спрашивая моего разрешения С каждым сантиметром приближения как синее, лицо ее искажалось все более ужасающей гримассой Когда расстояние до старухи сократилось максимально, она выставила вперед свои костлявые и тощие руки, больше похожие на мертвые ветви засохшего дерева, и впилась длинными корявыми пальцами мне в горло, одновременно издавая такой жуткий вопль, от которого я едва не потерял сознание. Сквозь крик до меня донеслась ее другая фраза. «Найди его!» И тут я проснулся. «Найди кого?» — спросил Алька с мертвецки бледным лицом. — Тебя. — Теперь я точно знаю, что тебя, — ответил Николай. — И я нашел. — Ну, классно. — Спасибо, помог, — возмутился Алька. — Да откуда же я знал? Я же не специально попытался оправдаться Николай, но Алька уже не слушал его. Он стоял, нахмурившись и глядя в одну точку, теперь уже точно понимая, с кем имеет дело. Он вспомнил, почему имя Аксинья показалось ему знакомым, На фото она ведь тоже была в черном платке, но имя ее тогда было грубо нацарапано на поперечной перекладине Могильного креста. Текст гласил: Здесь покоится раба Божья Аксинья. Надпись так четко восстановилась сейчас в Валькиной памяти, что будто бы и не было тех самых 20 лет жизни, будто бы ему снова 5, и он вновь видит желтый пазик на кладбище, и снова в голове звучит внутренний голос: Не смотри, не смотри, не смотри. И что дальше? Но нашел ты меня», – начала Алька уже спокойно. «Судя по прошлым контактам, она и так давно хозяйничала в нашей квартире. Что поменялось-то?» «Чтобы завершить свои дела с тобой, ей необходимо покинуть зону сновидения и перейти в более ощутимую физическую оболочку. А сделать это возможно только при помощи живого объекта из этого измерения». Николай провел руками вокруг, тем самым показывая область воздействия. То есть через тело действительно живого человека. «Не понял» сказал Алька. «К примеру, вот я живой, а она, похоже, так и не прошла сюда». «Да», — согласился Николай. «По неким причинам ты почему-то не поддаешься физическому воздействию». «Например», — уточнил Алька. «Например, потеря сознания. Все контакты с тобой были направлены на то, чтобы через страх отключить тебе мозг, чтобы, находясь в глубоком сне, ты на мгновение потерял сознание наяву. Это непросто». «И что тогда?» «И тогда Ксини спокойно пройдет в это измерение» что она, собственно, и сделала благодаря мне. Сегодня. Закончил Николай. «Погоди-ка, ты потерял сознание?» испуганно спросил Алька. «Не то, что потерял, а еще и подлетел к потолку перед этим. У меня степень подверженности к физическому влиянию потусторонних особей просто зашкаливает. Я, считаю всегда одной ногой здесь, другой там. Мне по носу щелкнут во сне, а в реальности появится синяк». «Черт тебя дери!» – выругался Алька. А на твоем месте я бы поаккуратнее был с такими выражениями», заметил Николай. «И что она намерена теперь делать?» спросил Алька, игнорируя его слова. «Я не знаю, она не отчитывается передо мной». «Хорошо, а что ты посоветуешь делать мне?» «Честно, не знаю. Сам я не рискну соваться к ней, она мне в следующий раз все ребра переломает, наверное, и сердце выдернет. Так что давай-ка без меня», попросил Николай. По лицу Альки проскользнула тень от мрачной мысли». «Слушай, а что, если я съезжу на ее могилу и проведу там какой-нибудь обряд, чтобы как-то ее успокоить? Ну, ты понял», — сказал Алька. «А ты знаешь, где ее могила?» — удивился Николай. «Предположим». «Скорее всего, это не поможет, потому что особи ее уровня и обладающие такими способностями не имеют привязанности к физическим оболочкам здесь», — ответил Николай. «И все же», — настаивал Алька, но Николай пожал плечами. «Попробуй». «Но учти, что это, вероятно, ловушка, и Аксинья специально хочет тебя заманить». «А вдруг там есть ответы?» – не унимался Алька. Николай вновь пожал плечами. «Когда твой кошмар закончится? А если нет, приятно было познакомиться». Касьянов Олег Не смотри Глава шестая Алька не стал откладывать такое сомнительное дело в долгий ящик И практически сразу отправился на злосчастное кладбище из далекого детства Другими словами, к бабушке в деревню Прибыв на место, он подивился тому обстоятельству, что здесь ничего фактически не изменилось По-прежнему стоял полуденный зной, так уж вышло, жужжали насекомые, палило солнце и вдали мычали коровы. Кладбище тоже, как оказалось, сохранило свой прошлый облик, разве что ненамного дополнилось вечными постояльцами. Старые кресты, состарившись окончательно и потеряв былую яркость, все так же гордо стояли, не склонив головы. Алька тяжело вздохнул и распахнул центральные ржавые ворота. В ушах приятно гудел полевой ветер, изредка доносилось щебетание местных пернатых, и Альке даже пришлось признать тот факт, что он на миг ощутил покой. На сей раз царство мертвых не вызывало в нем ужас, и было даже как-то уютно. Он вошел на территорию кладбища. Конечно, размеры и масштабы теперь носили совсем другой характер, нежели тогда, в детстве, и кладбище вовсе не казалось Альке бескрайним, да и могилки, которые представлялись ему гигантскими курганами в пятилетнем возрасте, сейчас скромно возвышались над поверхностью. Он с неким трепетом и волнением пошел по центральной тропинке, пытаясь выхватить глазами нужный объект, но его не оказалось. Алька доплелся аж до конца кладбища, упершись в забор, и остановился в недоумении. «Не мог же я все это выдумать?» – спросил он себя вслух и двинулся в обратном направлении на этот раз, тщательнее выискивая могилу Аксиньи. Вскоре он вновь стоял перед центральными воротами, не понимая ровным счетом ничего. «Я точно помню, что она располагалась где-то посередине. Рядом было много свободного места», — подумал он и снова отправился на поиски. Дойдя до центра, Алька остановился и огляделся по сторонам. Все пространство было теперь заполнено новыми холниками, но среди них ничего знакомого не виднелось. «Не понимаю», — снова сказал Алька вслух, как вдруг его взгляд упал на сухое невысокое деревце, которая робко возвышалась за редком довольно-таки свежих могил, подле которых стоял покосившийся крест с абсолютно выцветшей фотографией. Алька тут же проследовал к этому месту и, увидев на перекладине корявую надпись, нацарапанную гвоздем, произнес «Наконец-то». Часть фразы было теперь не разобрать, но имя Аксинья вырисовывалось вполне четко. Фото было полностью выжжено прямыми солнечными лучами и не осталось даже очертаний лица, Алька шумно вздохнул и воткнул лопату в землю. Вполне возможно, читатель сейчас смутился от такой суровой детали, но ничего страшного, произведем небольшое уточнение. Да, Алька приехал на кладбище с лопатой. Земля была сухой и растрескавшейся, но процесс шел сравнительно легко, и вскоре послышался характерный удар металлического основания о деревянную поверхность крышки. Вопреки ожиданию, могила была совсем неглубокой, и Алька невероятно быстро расправился с остатками почвы. Груп был очень старым. Доски сильно рассохлись, и местами виднелись некоторые проломы. На секунду Альку охватил первобытный ужас. До него вдруг в полном объеме дошло осознание здесь происходящего, ведь он стоял на кладбище у разрытой могилы той самой ведьмы, которая до смерти напугала его в раннем детстве и потом всю жизнь преследовала, А о последнем инциденте с Николаем И вообще вспоминать не хотелось Хм, ведьма Пробормотал он вслух, заметив, что Раньше никогда ее так не называл Еще пару секунд и Алька Поддел крышку гроба лопатой Крышка с треском нехотя поддалась И распахнулась Какое-то время Алька стоял И недоуменно смотрел вниз В этот старый ящик Там было совершенно пусто Ничего, ни костей Ни упоминания о чем-либо Леденящий кожу ужас вновь охватил Альку, принося смутные и незнакомые ощущения в самое сердце. Он зачем-то повернулся и взглянул на крест у изголовья. С выцветшей фотографией, но уже в ярком и четком изображении на него смотрела Аксинья с дикими и черными от ярости глазами, словно засасывающими внутрь и одновременно сжигающими дотла. Не смотри, не смотри, не смотри, не смотри, затараторил Алька сам себе. Вдруг поднялся сильный ветер, и горизонт в одночасье потемнел от надвигающейся бури. Алька выронил лопату и бросился бежать, на ходу споткнувшейся скамейку, врытую возле чьей-то могилы, он упал и, корчась от боли, обхватил пораненную ногу двумя руками. Ветер уже взвился столбом пыли и сухой травы до самого неба, которое, почернев от наступившей кромешной темноты, сверкнуло мощным электрическим разрядом, с грохотом, ударившим в поле неподалеку, и прокатившимся грозным раскатом по всей округе. Крупные капли дождя упали на землю, и следом стена воды обрушилась сплошным потоком, тут же образуя искусственные реки повсюду. Алька с трудом приподнялся и хромая поковылял к выходу. От такого количества воды земля сразу превратилась в непроходимое скользкое болото, поглощая Алькины ноги и засасывая их на глубину. Он снова упал, но на этот раз на спину, судорожно хватая за мокрую траву по сторонам. Снова вспыхнула молния, рассекая атмосферу кривой дугой, а следом еще одна. Алька изловчился, перевернувшись на живот, постарался встать хотя бы с колен, но, приподняв голову, увидел Аксинию, буквально метрах в десяти от себя. Она стояла, полностью облаченная в черное одеяние. На голове ее была черная косынка, а руки она держала, соединенные крестом, в районе запясть. Вновь вспыхнула молния, осветив ее силуэт ярким ореолом, и следом раздался очередной удар, от которого у Альки засвистело в ушах, и он неожиданно для себя закричал. Новая вспышка молнии снова озарила небосвод, и оглушительный ее звуковой хлопок в один миг выключил все происходящее вокруг. И на небе вдруг не осталось ни облачка. Солнце вновь нещадно палило сверху, ветер стих, земля опять была сухой и растрескавшейся. Алька по-прежнему стоял на коленях, полностью перепачканный кладбищенской грязью, не понимающей ничего, озираясь по сторонам. Птицы щебетали, как ни в чем не бывало, а вдалеке мочали коровы. Алька аккуратно встал на ноги в полный рост и, прихрамывая, отправился к выходу. Он не мог потом вспомнить, как покинул кладбище, хотя скрип старых ржавых ворот, захлопнувшихся за ним, разнесся повсюду. Не помнил он, как сел в машину и однозначно не мог восстановить в памяти дорогу до дома, которая заняла около двух часов, хотя ему показалось, что длилось это не более пяти минут. Через несколько дней все произошедшее стало потихоньку забываться, а в какой-то момент и вовсе показалось очередным дурным сном, коих было предостаточно. Прошло еще какое-то время, а потом счет перешел на годы, и однажды, по роду своей деятельности, Алька был откомандирован в другой город с необходимостью пробыть там некоторое количество месяцев. Для всего мероприятия Альке была арендована местная квартира на окраине города с целью экономии средств. Квартира ему изначально жутко не понравилась. В ней пахло старостью, удрученностью и, собственно, смертью бывшего владельца. Ничего такого, типичная ситуация Старушка, прожившая всю жизнь в крохотной квартирке В конце концов тихо померла Оставив свое немногочисленное имущество детям Которые тут же предоставили это в аренду всем желающим Но для Альки сам факт недавней смерти значил многое Уж он-то знал, чем это может обернуться Так вы будете брать? дальки, да, донёсся донесся настойчивый голос нового хозяина Алька задумался, взвешивая все «за» и «против» И все-таки кивнул в знак согласия Подписав договор и получив ключи, он захлопнул дверь за хозяином и тут же приступил к уборке квартиры, благо многого не требовалось. В комнате стоял старый советский нерабочий телевизор «Каскад». И он сразу не понравился Альке тоже. Поэтому было мгновенно принято решение избавиться от него в мягкой форме. Для этого действия идеально подходила кладовка, которая располагалась между гостиной и спаленкой. Кладовая имела две узкие дверные створки – грубо окрашенной белой краской, и по размеру она была довольно вместительной. Алька распахнул дверцы и включил свет. Лампочка тут же озарила внутреннее пространство помещения, выставив на показ книжные полки и гору коробок с разным хламом. В самом углу кладовки на полу стояли старинные настенные часы с маятником, отдаленно напоминающие скворечник. Очевидно, что они бездействовали многие годы. Навеки зафиксировав на циферблате, Момент остановки механизма. Часы Альки тоже не понравились сразу, но они и без того уже были спрятаны в кладовой. Так что он спокойно переключил свое внимание на другие вещи. Помимо книг с топками покоившихся на самодельных полках, Алька обнаружил еще пачку видеокассет, что, по его разумению, никак не вписывалось в имущество старой женщины. Эти предметы скорее подходили для Алькиного прошлого, но никак не соответствовали жизни пожилого советского человека. Присмотревшись внимательнее, щурясь при этом от тусклого желтого света маломощной лампочки, Алька обнаружил на одной из видеокассет странную надпись. На известный алфавит это не было похоже, скорее напоминало каракули, совмещенные с иероглифами. У Альки сразу похолодело внизу живота, когда он представил, что может быть на этой видеозаписи. Почему-то голову его не покидала одна мысль, что на кассете запечатлено подобие языческого обряда или что-то такое. Но видеомагнитофона в кладовой... Не наблюдал их, И потому просмотреть материалы не было никакой возможности. Может, оно и к лучшему, пробормотал Алька вслух и направился из кладовки за телевизором в комнату. Но вдруг встал, как вкопанный на месте. На выходе из кладовой в левом верхнем углу он увидел огромный гипсовый крест, покрытый сверху золотистой краской. Крест, угрожающе смотрел на Альку, всем своим видом давая понять, что он не намерен пропускать наружу ни одну злобную тварь. Алька судорожно сглотнула, осознавая, что наверняка крест установлен тут не случайно. И хуже того, его размеры указывали на степень необходимой защиты против тех созданий, которые могут выйти из кладовки. Руки Альки задрожали, вспотели ладони, ноги вновь стали ватными и в виске запульсировала кровь. Он поспешно вышел из кладовки, решительно направился к телевизору, обхватив его крепко, ощущая всю тяжесть советского производства и кряхтя потащил ящик в странное помещение. Какое-то время боролся с порогом на входе, наконец грубо впихнул телевизор внутрь и в торопях поставил его просто по центру кладовки на пол. Еще раз напоследок, столкнувшись взглядом с циферблатом, Алька резко выпрямился и рванул к выходу, как вдруг пространство комнаты, Прорезал бой старинных часов Они били громко и зловеще С каждым ударом повергая Алькин мозг в оцепенение И поражая тело параличом Алька не мог вздохнуть Лишь беспомощно пялился на большой гипсовый крест на входе Чувствуя, что часы его будто засасывают назад, как в воронку Вопреки ожиданию, бой не прекращался И когда степень ужаса, пожирающего Альку, достигла апогея Она почему-то трансформировалась в ярость Алька взбесился так сильно, как, пожалуй, не бесился никогда Безумно вращая глазами, он развернулся к ненавистным часам И со всего размаху нанес по ним удар ногой Часы с грохотом отлетели к стенке, не прекращая звонить ни на секунду. Алька издал совершенно. истерический вопль бросился к часам и принялся наносить удары ногами, теперь уже без остановки. Послышался треск ломающегося корпуса, посыпалось стекло фронтальной дверцы часов и слышно было, как части механизма разлетаются внутри, рассыпая шестерен. Все это время часы продолжали свой зловещий бой, и лишь только когда весь короб окончательно треснул и начал складываться, бой прекратился. Механизм жалобно щелкнул на прощание. Алька тяжело дышал, не сводя глаз с циферблата, затем вышел из кладовки, выключил свет, захлопнул двери, закрыв их снаружи на щеколду, и задвинул это все вплотную столом. Только потом Алька ощутил, что у него зверски болит нога, которую он повредил в состоянии аффекта, атакуя часы. Он тихо сел на старый стул, стоящий возле кладовой, и шумно выдохнул. «Что ж теперь делать?» – задал он себе вопрос вслух. «Съезжать?» «Искать новую квартиру?» «Не очень хочется». «А вдруг это только цветочки?» «А вдруг нет?» «Тогда надо остаться хотя бы на одну ночь». «А что, если я не переживу эту ночь?» – продолжал он себя спрашивать, одновременно памятуя о событиях на кладбище. Ему не хотелось думать о совпадении. Безусловно, ему было жутко даже представить, что это могло быть в кладовой. Или точнее сказать, кто это был. Но мысль о том, что сейчас он снова имел дело не с кем-нибудь, а с самой Аксинией, вызывала в нем такой ужас, что хотелось немедленно выбежать из квартиры и бежать далеко, куда глаза глядят. Чтобы разрядить атмосферу, Алька включил радиоприемник. Послышалась ритмичная музыка, и обстановка начала постепенно разряжаться. Используя старую схему из детства... Алька включил свет во всех комнатах и коридоре. Через некоторое время душе стало спокойнее, и у него даже появился аппетит. Он немного перекусил и, выпив крепкого чая, решил прилечь на диван отдохнуть. Не заметив, Алька задремал. Сколько он проспал, неизвестно, но очнулся от треска радиоволны, идущей из приемника. Взглянув на часы, обнаружил, что было чуть больше полуночи. «Надо же, радиостанция ушла на профилактику. И именно в этот день, — пробурчал Алька, — Он поднялся, подошел к приемнику и выключил его, потому что шум, издаваемый радиостанцией, уже вызывал тревожность и страх. В квартире сразу стало тихо, разве что с улицы доносился едва различимый звук проезжающих редких машин по мокрому асфальту. Спать Альке теперь не хотелось. Он прошел на кухню и включил газовую конфорку, водрузив чайник на плиту. Через пять минут чайник начал пощелкивать и слегка кряхтеть от нагрева воды. Альк сел на табуретку, уставившись в ночное небо через старые полупрозрачные занавески. Шум от чайника усилился, заполняя звуковое кухонное пространство. Альк сидел и думал о странностях жизни, о том, как это все так сложилось, задаваясь разными риторическими вопросами, как вдруг из гостиной отчетливо услышал слабый стук, робко доносящийся со стороны кладовой. Альке показалось, что его голова тут же отвалилась и упала на пол на кухне от накатившего ужаса. Пока он пытался осознать собственное нахождение в пространстве, из комнаты вновь донеслось. Уже настойчивее. Алька вскочил с табуретки и по необъяснимой инерции схватил кухонный нож со стола, выставив перед собой на расстоянии вытянутой руки. Уже отчетливо и громко раздались удары, идущие из кладовки, «На этот раз однозначно». Не понимая ничего, Алька двинулся по направлению к дверцам кладовой, по-прежнему не опуская руку. Подойдя почти вплотную к подпиравшему дверь столу, он остановился и прислушался. Рыз сокрушительных ударов кулаком изнутри прогремели в гостиной, сотрясая хлипкие двери и демонстрируя чье-то лютое недовольство. Алька ощутил, как по его ногам вновь расплывается теплое мокрое пятно, и в эту самую минуту мощнейший удар вышиб обе створки, опрокинув стол и отбросив самого Альку немного назад. Он упал. В дверном проеме стояла женщина, облаченная в черное старомодное платье. Это была Аксинья. Вид ее был как никогда ужасающим. Черный платок, как и прежде, плотно обхватывал ее голову, а лицо было искажено жуткой гримасой – «Подойди, как синяя!» Настойчиво прошептала она, едва шевеля губами. Алька зажмурился, что было мочи, и забормотал быстро-быстро. «Не смотри, не смотри, не смотри, не смотри!» «Подойди, как синяя!» Закричала она так, что от ее возгласа в комнате повеяло диким холодом. «Не смотри, не смотри, не смотри!» Продолжал шептать Алька, зажмурясь до боли. В этот момент он почувствовал, как она схватила его за горло своими ледяными пальцами. «Посмотри на Аксинью!» Закричала она совершенно чудовищным голосом. «Посмотри на Аксинью!» «Нет!» заорал Алька, пытаясь отбиться от нее. «Нет! Никогда!» И резко проснувшись, подлетел на кровать. В комнате было тихо, а из радиоприемника с треском вырывался звук. «Это, это что, был сон?» Просил мокрый от пота Алька сам себя. Скачив с дивана, И, наспех собрав вещи, он бросился прочь из этой квартиры. Касьянов Олег Не смотри Глава седьмая После того случая Алька заметно замкнулся в себе И угрюмое выражение лица Стало его визитной карточкой И хотя дурные сны на время оставили его Да и в настоящей жизни Потусторонние явления никак не проявлялись И не донимали Альку Он ежедневно чувствовал тревогу и иногда страх. Уверовав в реальность происходящего и постоянно ожидая появления Аксинии, Алька, как мог, пытался обезопасить себя и свое жилище. Физические инструменты защиты, которые имели классическое применение в прошлом, вроде крестов, чеснока и святой воды, он не верил. Вероятно, потому что видел их бездействие в экстренных случаях. Да и потом, основным местом сражения была зона сновидения – А там, очевидно, действовали совсем иные законы. Но Алька все равно потратил немало времени для создания защиты своего жилища в этом физическом измерении. Мысленно устанавливал всяческие ловушки, клетки, огненные заслоны и прочие приспособления, которые он верил сам всем сердцем. И потому они работали на 100%. Так думал Алька. Единственным небезопасным местом по-прежнему оставался сон. Алька понимал, что Аксиня планирует атаковать его с разных сторон, во сне и на его. Но если на его он чувствовал себя уверенней, то во сне надо признать, был почти без помощи. Что такое хмурый? постоянно спрашивал его отец. Неужели все так плохо? Ну вот так, отвечал Алька пространно, потому что всего остального отцу было не объяснить из-за своего возраста и мировоззрения отец не воспринимал подобной информации ни на грамм. Иногда, когда Алька очень злился на него, то говорил «Вот однажды, когда ты умрешь, тебе деваться будет некуда, ты придешь ко мне за помощью». На что отец хмыкал и недоверчиво качал головой. Да и сам Алька думал, что перегибает палку. Слишком уж громкое заявление. Но прошло несколько лет, и наступило то самое однажды. То есть однажды отец попал в реанимацию с инсультом и скончался. Для Альки событие стало большой неожиданностью. Хотя он многократно представлял его себе ранее. Еще в детстве ему приснился сон, где он в мельчайших подробностях видел похороны отца. И его потряс тот факт до мозга костей. Но в те времена почти каждый сон Альки потрясал до мозга костей по разным причинам. Зато абсолютно другое дело – реальность. Теперь все было по-настоящему. Помятуя о проблемах прошлого, Алька максимально постарался изменить организацию похорон, удалив оттуда все отягощающие обстоятельства. Гроб в квартире, Накрытые зеркала, фотографии, обряды и прочие моменты, которые в будущем могли отразиться на Альке неблагоприятно, впрочем, как и на отца. И глядя на его тело уже в прощальном зале, которое было похоже на кого угодно, но только не на отца, Алька с беспокойством думал о том, что ждет его там, за гранью обыденного в ближайшие дни и в дальнейшем. Конечно, больше всего его беспокоила мысль об Аксине. Отец, являясь очень близким человеком для Альки, представлял Эткий лакомый кусочек, которым Аксине грех было не воспользоваться, чтобы подобраться к Альке еще ближе, а то и того хуже, достигнуть максимальной цели. А в чем, собственно, цель? Тут Алька задумался еще крепче, понимая, что как-то не рассматривал этот вопрос раньше, а напрасно. И уже спустя пару месяцев после похорон он впервые встретил отца во сне. Тот сидел на скамейке, в парке, на исходе летнего дня. И имел довольно-таки мрачное выражение лица Увидев Альку, он грустно опустил глаза Словно испытывая вину И начал разговор так, будто бы Общение не прекращалось у них Ни на минуту «Мне там не понравилось сразу, особенно коридор» Сказал отец, будто бы вырванную Из контекста фразу «Много людей, все чего-то ждут Не видно конца и края, уйму дверей В больнице, что ли?» Не понял Алька «Как будто да, но нет, больше похоже на Некое госучреждение», ответил он Еле досидел. И такая, знаешь, атмосфера еще гнетущая. «Не понимаю», — сказал Алька, — «о чем речь конкретно?» «Я о блоке ожидания. После смерти». Отец произнес это как-то безжизненно. «Ясно, а до этого как было?» — спросил Алька, намекая на первые дни после кончины. «Лучше и не вспоминать. Кошмар». Отец отмахнулся рукой. «Кладбище одно чего только стоит. Мерзость. Никакого настроения, сильнейшее сожаление». А потом вдруг... Полегче, даже спокойнее стало Как будто во сне Словно спишь, спишь Но я мало что понимал в первые дни А потом Альф присел на скамью рядом Потом очередь эта, длиннющая И меня, наконец, вызвали Захожу в комнату, значит А там не комната, а комнатенка убогая Свет тусклый Сидит мужичок такой худощавый за столом Но рожа неприятная Он мне сразу не понравился тоже Я ему говорю Хочу обратно, уважаемый Нельзя ли это решить? А он ни в какую Мол, у него нет полномочий таких Все решается на пятнадцатом этаже Бог его пойми, где это Дайте, говорю, хоть с родителями повидаться Ты же помнишь, как я мечтал об этом Помню, ответил Алька И действительно вспомнил, как всю жизнь отец был уверен Что сразу встретится со своими родными после смерти сам Талька откуда-то знал Что этого никогда не случится И единственное существо, которое можно встретить там Это Аксинья «И что, повидался?» – спросил Алька. «Не, никого не нашел. Зато незнакомых людей как грязи». «Сколько?» – уточнил Алька. «Сотни и сотни тысяч. Идут, идут. Даже вспоминать не хочется». «А куда их всех направляют? Обратно, что ли?» – Алька удивился. «Не знаю», – грустно ответил отец. «А мужичок что сказал тебе конкретно?» «Да ничего почти не говорил. Сидел молча и писал все время». Потом за мной пришли два неких мрачных типа и отвели в соседнее помещение. Там было пусто, лишь четыре стены, окрашенные в белый цвет. А потом, спросил Алька, одновременно с этим начал почему-то испытывать знакомый ему необъяснимый страх. «Больше ничего, я там нахожусь все время, а сюда выпустили ненадолго впервые, как на прогулку», он хмыкнул, будто я в тюрьме. «Хотя еще в очереди, когда сидел, я слышал, что многим почти сразу дают возможность... «Жить заново». Отец явно был расстроен. «Но мне было велено ждать некую женщину, она там главная, вроде того, хотя все ее почему-то называют гостьей. А она, мол, будет решать, что со мной делать дальше». У Альки холодом потянуло внизу живота, и он сразу проснулся, подлетев на кровати, словно змеей ужаленной. Конечно, он уже хорошо понимал, о какой женщине идет речь, и потому все мысли были об отце и о том, как ему сейчас можно помочь. Ибо в глубине души Алька осознавал, что с и отцу явно не справятся «Да игрался!» — ругал себя Алька «Да каркался! Тебе деваться будет некуда, ты придешь ко мне за помощью!» Вспомнил он свои же слова, сказанные отцу когда-то «Теперь помогай! Сам же этого хотел!» Но долго ждать не пришлось И уже следующей ночи ему привиделся новый сон Который ураганом ворвался в его голову, не оставляя места для прелюдий Во сне Алька стоял в той самой комнате в блоке ожидания, который описывал отец. Белые глухие стены без окон, яркий свет с потолка и ровный квадрат помещения. Без какого-либо объяснения в комнате как само собой разумеющейся, сразу возникла Аксинья в своем черном одеянии рядом с ней. Опустив голову и не имея права поднять ее, стоял несчастный отец. Аксинья, не отрывая лютого взгляда и полностью черных глаз от Альки, Издала такой душераздирающий вопль, содержащий такие частоты, что Альку впечатала в одну из стен помещения с такой дикой силой, будто бы в него с размаху влетел товарный поезд. Алька не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, а крик как синий, не прерываясь, вдавливал его сильнее, казалось, срывая кожу на лице. Наконец она перестала кричать и произнесла совершенно безжизненным голосом. «Посмотри!» И взмахнула своей левой рукой. От этого действия отца подбросила под самый потолок, пронзив насквозь подобием энергетического стержня, заставляя беспомощно висеть в полном оцепенении, вероятно испытывая жуткую боль. «Помнишь, как мучилась Мирта?» «Когда то насадил ее на кол!» Вдруг прошипела Аксинья. «Я сдержала свое слово!» «Оставь его!» заорал Алька, еле ворочая языком. «Я убью тебя, чертова крыса! Клянусь!» Аксинья захохотала и опустила руку. Отец рухнул на пол и остался лежать, не двигаясь. «Хочешь, чтобы я действительно оставил его? Тогда посмотри на Аксинью». Голос ее был холоден до леденящего ужаса. Алька тут же ощутил, как давление на него ослабло, он оторвался от стены и тело, «Не слушай!» начало движение по направлению к ней. Его вновь охватил чудовищный страх, и он, зажмурившись по обычаю, начал приговаривать свою фразу. «Не смотри, не смотри, не смотри, не смотри!» «Посмотри на Аксинию". раздалось уже совсем близко от Альки, и он почувствовал, как она впилась ему в горло своими мертвыми пальцами. Алька безвольно разомкнул веки. Ее огромные, ужасные черные глаза мгновенно поглотили на сознание целиком. И до него отдаленно донесся мощный звериный рев оксинги, Но через один миг все отошло на задний план. Крик растворился гулким эхом в пустоте. И Алька вдруг увидел перед собой поле с подсолнухами. Был день. Жарко светило солнце, а легкое дуновение знойного ветерка никак не способствовало прохладе. «Когда мы увидим мою маму?» Алька услышал чей-то детский голос. «Я хочу увидеть маму!» Алька обернулся и посмотрел на маленькую девочку с грязным личиком и в рваной одежде, стоявшую босиком неподалеку от него. «Мы ее никогда не увидим», – спокойно ответил Алька, незнакомым для себя голосом, и испугался. «Но я хочу видеть мою маму. Когда она придет?» – заплакала девочка. «Ты должна быть сильной, Зана». «Но я не хочу быть сильной. Я хочу видеть мою маму», – завопила Зана. Алька отрицательно замотал головой. «Прости, но я убил ее, Зана. Твоей мамы больше нет», — ответил он спокойно, сам удивляясь сказанному. «Понимаешь, мир-то была плохой. Очень плохой женщиной». «Я ненавижу тебя», — заверещала вдруг Зана, набрасываясь на Альку и калашматя его руками и ногами. «Почему? Почему ты это сделал?» — девочка разрыдалась. «Твоя мать была черной ведьмой, Зана. Кто-то должен был это сделать», — Пытался отвечать Алька, одновременно стараясь укрыться от ее ударов, но потом крепко схватил девочку за руки, не давая им вырваться. «А теперь немедленно успокойся и иди за мной, пока я не передумал. Отведу тебя в город к знакомому кузнецу. Там ты сможешь пожить какое-то время». Алька развернулся и, не оборачиваясь, отправился по направлению к городским воротам. Девочка нагнала его. «Я вырасту и клянусь, найду тебя», – прошептала она. Ее черные глаза налились ненавистью. «Не ты первая, не ты последняя». Нисходительно улыбнулся Алька. «Уж сколько вас таких было не сосчитать!» «Я живу тебя сосвету!» Продолжала шептать маленькая Зана, словно не обращая на него внимания. «Я найду тебя даже во сне! Найду и сожру, клянусь!» «Хорошо, но пока ты ничего не умеешь, кроме как болтать языком. Может, и тебе нужно рот зашить, как твоей матери?» спросил Алька грозно. «Та тоже только и могла орать, пусть и громко». Он тут же вспомнил, как безжалостно расправился с упомянутой Миртой и невольно содрогнулся от всплывшего в памяти звука разрываемой плоти, когда насадил ее на коло. 1654 год был ознаменован тем, что в мире почти не осталось инакомыслящих. Язычники, ведьмы, маги и волшебники всех уже либо четвертовали, либо сожгли на кострах заживо. Алька был одним из последних представителей древнейшего волчьего рода, обладающий незаурядными магическими способностями чем он нередко пользовался для поимки себе подобных исключительно в корыстных целях, хотя иногда из соображений справедливости. Кто-то называл его ведьмаком, кто-то колдуном, но по сути он был обыкновенным наемником, правда, с определенными задачами. Звали его тогда, конечно, вовсе не Алька. Имя ему было Хейлаг. Смерть той женщины, Мирты, которую казнил Хейлаг таким страшным способом, Была не случайной, равно как и не произошло этого ради финансовой выгоды. То был акт чистой мести, который Хейлог вынашивал в своем сердце всю жизнь, и тому была причина – смерть его отца. Мать Хейлога, или, если читать любой угодно, Альки, умерла еще при его рождении в 1628 и вскоре овдовевший отец взял себе в жены очень молодую и красивую девушку. Звали ее Мирта. Откуда он ее привез в родные края, неизвестно, но спустя некоторое время в деревне стали происходить разные пренеприятные события – засухи, неурожаи, болезни и мор. Жители сетвали на молодую жену, мол, это все проделки чужестранки, и, безусловно, Хейлок был согласен с ними, ибо Мирта в отсутствии отца измывалась над ним тоже, нередко запирая его в погребе, дабы он не мешал ей проводить необходимые ритуалы. Хейлок знал о них, неоднократно видел Мирту в действии, впрочем, И его собственные внутренние знания непрерывно сигнализировали об опасности нахождения рядом. Мирта была потомственной колдуньей, и сколько бы Хейлог не противостоял ей, сил ему катастрофически не хватало, он был еще слишком молод. И однажды Мирта добилась своего. Отец слег от внезапно охватившей его лихорадки и вскоре скончался. Горе и ужас Хейлога были безграничны, ибо он, как никто другой, осознавал свою собственную причинность произошедшего. Хейлог понимал, что все это время Мирта использовала его как неиссякаемый источник для достижения своих результатов. Алькина родословная имела громадный энергетический потенциал и посему вина за появление Мирта в их жизни, гибель отца, равно как и смерть матери, всецело лежала именно на плечах Хейлога. И потому, поклявшись отомстить Мирте, он решил бежать во что бы то ни стало, и глубокой ночью, наступившей следом после похорон, Хейлог покинул очередь дом под покровом темноты и принялся скитаться по свету. Шли годы. Он возмужал, окреп и сумел развить свои неординарные способности. Все это время Хейлок искал ее, Мирту, чтобы поквитаться с ней за ошибки прошлого. Но она словно под землю провалилась. Из родной деревни Мирта бежала почти сразу после исчезновения Альки, боясь расправы над собой. Но обнаружить ее новое местоположение не получалось, пока однажды все-таки не представился случай. Как-то раз Хейлок был на городском рынке, безо всякого интереса слоняясь между рядами торговцев. Он нередко так поступал, в надежде получить новую информацию и заодно всегда быть в курсе происходящих событий. «Это тебе!» – услышал он детский голос, и перед ним из ниоткуда возникла физиономия девочки. Она протягивала ему яблоко. «Возьми!» – настойчиво говорила она. «Спасибо тебе, добрая девочка!» – ответил Хейлок, взяв яблоко и надкусив его. «Что ж ты делаешь одна на таком шумном рынке?» «Я не одна!» «Я с мамой», — гордо ответила девочка. «И где же она?» «Зана, не приставая к человеку», — послышался со стороны женский знакомый голос. И Алька, обратив свой взорный источник звука, вдруг увидел перед собой Мирту. За прошедшие пару десятилетий она вообще не изменилась. По-прежнему была молода и красивая. Ее жгучие черные волосы и огромные глаза начали дурманить голову Хейлогу, словно хмельной напиток. Она будто бы не признала его, и потому, не задерживаясь, быстро покинула рынок вместе с дочерью. Хейлог тайно проследовал за ними. Их дом оказался расположен глубоко в лесной чаще, подальше от людских глаз. Хейлогу понадобилось немало усилий, чтобы сдержаться и сразу не наброситься на Мирту. Но не нужно забывать, кем была Мирта. Да и маленькая девочка по имени Зана теперь создавала некоторые изменения в пожеланиях Хейлога. Впрочем, получалось так, что Зана приходилась ему с водной сестрой. Чем он незамедлительно решил воспользоваться К своим годам Хейлок Уже окончательно уверовал в тот факт Что лишился родителей неспроста И виновата во всем мир-то Он вообще не верил в совпадение, И потому годы году скитаний в детском возрасте И нескончаемые попытки Выжить любой ценой в этом страшном мире Хейлок запомнил навсегда И прощать своих лишений не собирался Куже того Он жаждал справедливости И равенства страданий И поэтому для Заны он заготовил Отдельный исход. Касьянов Олег «Не смотри». Глава 8. В тот же день Хейлок вернулся в город, где ему было необходимо собраться и как следует подготовиться. В городе, дабы не привлекать внимания, он снимал небольшую захудалую комнатенку на чердаке старой таверны, где единственное крохотное оконце, тем не менее, выходило прямиком на центральную площадь, и если изловчиться, то можно было в нем углядеть краешек циферблата городских часов. Небольшой топчан, кадушка с водой и нечто подобие табурета Вот и вся мебель, которая присутствовала здесь Но Хейлога это вполне устраивало Богатство он в жизни не искал и роскошью озабочен не был А все его имущество, как правило, умещалось в сумку Людей он обычно сторонился, но не потому, что был замкнут А вероятнее всего, из-за отсутствия должного к ним интереса Совершенно другое дело противостояние злым силам или недопустимому применению черной магии, как он сам любил говаривать. Зайдя в свою скромную обитель, Хейлог, он же Алька, если читателю так будет комфортнее, начал торопливо собираться в путь. Никто не мог сказать наверняка, что Мирта не распознала в нем маленького пасынка, и потому шансы вновь пустить Мирту были слишком велики. Специальные снадобья, яда и особые магические лезвия были аккуратно сложены в сумку Хейлога, а защитные кольца и блокирующие обручи Надеты незамедлительно. Ближе к полуночи Хейлок покинул свою берлогу и отправился в лес к дому Мирты. Добравшись до места, он с укромной позиции осторожно оценил ситуацию, понаблюдав некоторое время со стороны. В окошке домика мерцал огонек от свечи, и изредка чей-то силуэт перемещался то влево, то вправо. Пора. Хейлок вышел из засады и приблизился к дому, постучав в дверь. «Кто там?» — послышался напряженный голос Мирт. «Простите великодушно. Это юноша, которого вы встретили сегодня на рынке», — начал Хейлок. «Что тебе нужно от нас? И что ты здесь делаешь в столь поздний час?» — снова спросила Мирта. «А вы обронили одну вещицу. Я принес ее вам». Хейлок старался контролировать голос, чтобы он не дрожал. «Ваш медальон». «Вынуждена тебя огорчить, юноша, но это не моя вещь ответила настороженно Мирта. «Как жаль! А я ведь был абсолютно уверен в обратном. Что ж, прошу простить меня за то, что потревожил». И с этими словами Хейлок развернулся и начал удаляться от дома, намеренно громыхая своими башмаками. Послышалась возня, затем звук открываемого засова, и, наконец, дверь распахнулась. В едва заметном ареоле света... В проеме возникла темная фигура Мирта. «Куда же вы направились, добропорядочный юноша? Неужто вы не покажете мне тот самый медальон, что я обронила?» — холодно проговорила Мирта. «Неужто не хотите, чтобы я отблагодарила вас? Или ты по-прежнему боишься меня, Хейлок?» — просила она, плотно прикрывая за собой дверь. Услышав свое имя, Алька замер на месте, аккуратно нащупав под своим плащом острое лезвие особого сплава, созданное для атаки в исключительно редких случаях, и крепко сжал его, приготовившись к броску. У Хейлога было шесть подобных клинков, которые располагались у него на поясе в специальном ремне. Клинки эти перешли Хейлогу по наследству от его учителя и являлись поистине грозным оружием в борьбе против всякой нечисти, ибо помимо силы скрещенных внутри металлов, несли в себе мощную энергетическую составляющую благодаря наложенным на них древнейшим рунам. Лезвие, проникая в плоть противника, вызывало на время паралич, который блокировал все имеющиеся силовые каналы, через которые существо питалось энергией космоса, позволяющей ему использовать свои магические способности. «Я не понимаю, что вы говорите», пробурчал Хейлок, и тут же, быстро развернувшись против своей оси на 180 градусов, метнул клинок в сторону Мирты из-под полы своего плаща. Бросок был чудовищной силы, и лезвие воткнулось ей точно в горло, крепко пригвоздив Мирту к двери. Она яростно зашипела, издавая булькающие звуки и начав извиваться, словно змея, пытаясь вырваться, но сила клинка сразу дала о себе знать, парализуя Мирту в действиях и в движениях. Недолго думая, в следующую секунду Хейлок произвел еще несколько метаний магических лезвий по направлению к Мирте, который блокировали ее руки и ноги, заставляя застыть в форме распятия. Последний шестой клинок с пояса Алька запустил ей в живот, тем самым перекрывая самый главный энергетический канал жизни Мирши. Она бездыханно повисла на двери, но это было временное явление, ибо действие клинков быстро теряло силу. Кейлок приступил к выполнению последнего шага. Теперь, полностью парализовав магические способности Мирты, оставалось лишь умертвить ее плоть, точно пронзив сердце березовым колом. Сняв кинжал с пояса, он направился к близостоящему дереву и срубил оттуда крепкую толстую ветвь. Быстро избавившись от мелких сучков и листвы, он в мгновение ока зачистил ветвь с одной стороны до состояния острой пики. Не торопясь, вернувшись к дому, обнаружил, что Мирта уже начала совершать редкие поддергивания телом Указывающий на то, что она скоро очнется Пробуждается, тихо произнес Хейлок И подойдя вплотную к Мирте и замахнувшись С силой вонзил ей выструганный березовый кол в самое сердце Удар был настолько мощным Что кол с треском пробивая плоть и деревянную дверь Прошел далеко насквозь Мирта дернулась в последний раз и окончательно замерла Темная кровь брызнула наружу И одновременно с этим ее лицо почти сразу приобрело сизый оттенок. Элок не знал, что испытывать в этот момент. Успокоение, безусловно, пришло, но триумфа он не ощущал, ему будто бы чего-то не хватало. Постояв еще немного, почти в упор глядя в полуоткрытые глаза Мирты, он, наконец, отошел от нее, снова направившись к лесу, где набрал достаточное количество хвороста для разведения огня. Еще немного погодя, небольшой костерок уже вовсю плясал перед домом. Кейлок как следует разжег крупную сухую ветку и с силой забросил ее на соломенную крышу избы Мирты. Солома мгновенно вспыхнула, начав пожирать кровлю целиком. Кейлок забежал в дом и сразу прошел к задней комнатке, где за закрытой дверью спала маленькая дочь Мирты по имени Зана. Дым уже пробирался по углам, наполняя пространство едким запахом. Хелок разбудил ничего не понимающую Зану и, укрыв ее старой попоной, вынес на руках во двор. «Где моя мама?» – прохрипела Зана, когда Алька быстро уносил ее от избы. «С ней все будет в порядке». «Да, с ней все в порядке. Мы встретим ее позже», – говорил Алька отрывисто. «Немного позже». Все это Хелок невольно вспомнил еще раз во всех подробностях, Направляясь к городским воротам Оставив Зану позади себя И не оборачиваясь Вдруг Зана быстро и тихо подбежала сзади И выхватила у него с пояса кинжал Алька остановился И тяжело вздохнув Повернулся Она стояла, выставив руку с клинком в сторону Альки И растопырив ноздри Грозно сопела Алька усмехнулся И вычертив в пространстве рукой магический символ Подбросил Зану вверх Заставив болтаться в воздухе в метре от земли Девочка не могла пошевельнуться. Алька ослабил хватку, и Зана упала, всколыхнув пыль. «Не хочешь ты по-хорошему, явно», — сказал он задумчиво. «Значит, мы не идем в город. Мы вообще никуда не идем вместе. Теперь каждый сам по себе». С этими словами он подошел к ней и поднял свой кинжал. «Но впредь не советую тебе попадаться мне на глаза», — сказала Алька грозная. «Потому что в следующий раз я насажу на кол тебя». «Попомни мои слова». Но едва он договорил, Занна вновь бросилась на него, царапаясь и рыча, как дикая кошка, а уже через мгновение замерла на месте, потому что Алька молча приставил ей к горлу одно из шести магических лезвий. Занна тяжело дышала, хриплый присвист вырвался из ее легких, и очевидно было, что она напугана. Клинок пульсировал и от прикосновения с Занной выдавал голубоватое свечение». «Надо же, кто тут у нас!» Спокойно произнес Хейлок. «Природный дар, стало быть, вся в мать!» Он задумался. «Как-то я упустил этот момент, что совершенно непростительно. Потомственная ведьма с величайшим потенциалом. Хотя, чему я удивляюсь?» Зана осклабилась. «Но-но!» – сказал Хейлок, видя виде ее готовность атаковать снова. «Еще чего, хочешь, чтобы я прямо сейчас тебя усмирил?» Зана сразу прекратила скалить зубы и попыталась успокоиться. «Еще раз повторю», — тихо и холодно проговорил Хейлок. «Встретишься мне на пути, этот клинок будет ждать тебя. Можешь не сомневаться, я всегда держу слово». И откинув Зану в сторону, Алька вдруг очнулся в квадратной белой комнате. Отец по-прежнему лежал ничком, а Алька неотрывно смотрел в глаза Аксиньи, которая с дикой гримасой продолжала сжимать ему горло костлявыми пальцами, подняв тело Альки уже достаточно высоко, от пола. Внезапно Алька ощутил в правой руке знакомый холод рукоятки лезвия. Это был один из шести тех самых особых клинков, о которых довольно подробно излагалось в предыдущем повествовании. «Я же сказал, что держу слово, Зана!» — прохрипел Алька и немедля более ни секунды нанес Аксине сильный удар магическим лезвием в область живота, одновременно издавая пронзительный вопль. Она истошно закричала отпрянув назад и откинув альку в сторону. Он упал, ударился и вдруг снова оказался на территории деревенского кладбища, где вновь стоял перед разрытой могилой Аксиньи, а вокруг бушевала лютая гроза. Черное, беспросветное небо беспрестанно хлистало водой и периодически извергало из себя мощные электрические разряды, которые имели невероятно глушительный эффект. Раз за разом небо вспыхивало, ярко освещая пространство до самого горизонта. И только сейчас Алька обнаружил, что неподалеку от кладбища находилось бескрайнее поле с подсолнух. Но это было не самое интересное наблюдение. Очередная вспышка света озарила разрытую могилу Аксинии, и к ужасу Альки он обнаружил, что гроб теперь был вовсе не пустым. Наполовину утопая в дождевой воде, которая, смешиваясь с могильной землей, приобрела темно-коричневый окрас в гробу лежала сама Аксинья, как прежде облаченная в черное одеяние и в черном платке, туго подвязанном под подбородком. «Не смотри, не смотри, не смотри!» — говорил себе Алька, пытаясь перекричать бушующую природу и чувствуя, как от накатившего страха душа уходит в пятки. Но не смотреть он не мог. Можно сказать, что некая сила не давала ему закрыть глаза, будто бы кто-то насильно удерживал ему веки. Вновь разряд молнии прорвался сквозь завесу облаков, ударив сравнительно недалеко где-то в поле с подсолнухами, и вместе с звуковым хлопком, как вкопанная, не сгибая ноги в коленях, из гроба во весь рост поднялась Аксинья. Лицо ее источала ненависть и бесконечную ярость, а глаза пожирали заживо. Оксиня обнажила свои острые зубы, Широко раскрыв рот и издав душераздирающий крик стремительно, не касаясь земли, рванула на Альку, выставляя руки вперед. Алька неистово заорал в ответ и, теряя рассудок, будто в тумане, бросился ей навстречу, преодолевая под ногами болотную жижу. Еще миг, вместе с очередным ударом молнии, оповестившей всю округу о начале битвы, Они сцепились в смертельной схватке. Алька ощущал, как Аксинья пытается разорвать ему грудную клетку. Но его это почти не волновало, ибо он со своей стороны буквально вгрызался зубами ей в лицо, остервенело откусывая и отрывая ее плоть от костей. В какой-то момент, окончательно потеряв контроль над происходящим, ему удалось сильно оттеснить ее в сторону, где он с размаху насадил Аксинью на острую перекладину деревянного могильного креста, имевшего смутное очертание в темноте. Палка с хрустом проткнула плоть Аксиньи, пробив грудную клетку и обнажив кровавое острие наружу. Оксиня вздрогнула и замерла, повиснув на перекладине. Новая вспышка озарила небосвод, и оглушительный ее грохот в одночасье прервал грозу. Очнувшись, Алька долго не мог открыть глаза. Веки налились тяжелым свинцом и почти не двигались. Голова гудела, как пчелиный рой. Алька собрал последние силы, сумев прищурить один глаз. Сквозь сонную пелену он увидел, что лежит возле могильного креста, который, будто бы старик, сгорбился над ним. Трудно сказать, который был час, но солнце уже светило вовсю, распыляя зной по сторонам. А неподалеку, как ни в чем не бывало, мычали коров. Алька приподнялся и сел, оглядываясь по сторонам. Он все так же был на кладбище возле разрытой могилы Аксинии. Жаркое солнце успело просушить землю настолько, что местами на поверхности она вновь потрескалась. Оводы и слепни одолевали своим жужжанием и постоянно норовили залезть то в глаза, то в рот. Алька нехотя отмахнулся от насекомого и с трудом встал на ноги безразлично всматриваясь в вырытую им могилу и гроб, стоящий на дне. Внутри ящика теперь он обнаружил человеческие останки, которые пробыли под землей очень значительное время. Среди прочего проглядывались несколько лоскутков темно-серой ткани, истлевшие уже до неузнаваемости, равно как и на голове покойник. В области живота у мертвеца торчал экзотический клинок, поблескивая металлом в лучах яркого солнца. Оставаясь абсолютно равнодушным к увиденному, Алька медленно подошел к кресту у изголовья с едва читаемой надписью "Аксиния", выдернул его из основания и бросил в могилу поверх тела. Затем поднял испачканную в грязи лопату, лежащую рядом, и принялся закапывать яму. Когда с работы было покончено, он отошел в сторону и не без удовлетворения... Оглядел свежий могильный, но теперь уже безымянный холм. «Ни одна собака не узнает, где тебя похоронили», – прошепел Алька. И, положив лопату на плечо, направился к выходу. Закрыв за собой кладбищенские ворота, которые, опять же, издали жалобный стон, Алька сел в машину и поехал прочь от этого проклятого места. Дорога до дома заняла у него около двух часов, Но ему показалось, что поездка длилась всего пару минут. В тот же вечер, когда Алька отошел ко сну, ему привиделся сон, где он вновь встретил отца. Тот сидел на скамейке в парке на исходе летнего дня и имел вполне себе довольное выражение лица. «Завтра начинаю новую жизнь», — сказал отец с некой гордостью вместо приветствия. «Все бумаги подписаны, все решено». Он улыбнулся. «Ты чего такой хмурый?» Алька присел на скамейку рядом с ним и хмыкнул. Hm. «Просто я немного устал», — ответил он. «Ну, а ты теперь спокойно можешь начинать новую жизнь. И, кстати, та женщина тебя больше не потревожит». «Какая женщина?» — спросил отец. «Ведьма. Аксинья», — отчеканил Алька, недоумевая, как же отец не догадывается, о ком идет речь после всего случившегося. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал отец, и его тембр резко понизился и огрубел. «Кто такая Аксинья?» голос начал завывать, а внешность трансформировать. Еще миг, и возле Альки на скамье вместо отца появилась Аксинья собственной персоной в черном платье и черном платке. Взглянув на обомлевшего Альку, она дико захохотала, кривя нос и искажая лицо гримасы. От ужаса Будто бы это случилось с ним впервые Алька попытался закричать, но путного ничего не вышло Его словно парализовало, и он теперь сидел на скамейке Не в силах пошевельнуться Способный лишь немного вращать глазами по сторонам А Ксиня же, вольно насмеявшись, вдруг спокойно произнесла «Знаешь ли ты, почему я выбрала именно то кладбище?» И не дождавшись ответа, который, впрочем, ей был неинтересен интересен, Ксинья ответила сама Потому что рядом есть поле с подсолнухами. Один в один, как то самое поле, где ты меня бросил однажды совсем одну маленькую и беззащитную, лишив матери. Но есть и другая причина. Продолжала она явно не без удовольствия. Это твой отец. Он ведь тоже родом из этой деревни. Я долго ждала такой возможности. Не просто было привести тебя сюда, сказала она, растягивая слова. Кроме того, думаю, ты, ты уже догадался, ты догадался, что это тот самый твой отец. Что? Что значит тот самый? Выдавила из себя Алька, хотя к нему начало медленно приходить понимание. Тот, тот самый, которого со сосвету, моя мать, Мирта. Или ты, ты забыл, забыл ее? И Аксинья довольно захихикала. А теперь это сделала я. «Ты ведь понимаешь, что это сделала я? Снова! Ты уже дважды потерял его!» И она захохотала в полный голос. На Альку лавиной накатила волна полнейшего осознания происходящих событий. Смерти бабушки, деда и отца, да, впрочем, и эта жизнь целиком, выстроились в одну логическую цепочку, где все от начала и до текущего момента Было лишь желанием отомстить ему, Альке. Гнев закипел в нем с такой неистовой силой, которая была неведома ему самому ранее. «Я уничтожу тебя!» – прошептал он с зажатыми зубами. «Клянусь, я уничтожу тебя! Я разорву тебя на мелкие кусочки и сожру заживо!» Лицо Аксини затряслось и обезобразилось яростью. Она истошно закричала Призывая все темные силы Которые ей только могли подчиняться Внезапно небо почернело Тут же сверкнула молния И раздался грохот Вместе с которым Алька вновь очутился На деревянском кладбище Около разрытой могилы По-прежнему хлестал дождь А ветер сбивал Альку с места, как тростинку. Тело Аксини болталось на перекладине креста, но она была жива. Подняв свою голову, она посмотрела на Альку черными, как смоль, глазами, и прокричала: Тебя никогда не избавится от меня! Ты всегда будешь смотреть на Аксинью, после чего издала такой вопль, что вокруг начали падать и гнуться могильные кресты. Алька тоже рухнул в грязь, но при попытке встать, случайно нащупал рукой в потьмах небольшую, но крепкую ветку, очевидно засохшей березы, некогда растущей тут неподалеку. С трудом отыскав в себе последние силы, Алька поднялся, сделал два шага по направлению как синьи и, закричав громко и протяжно, резко воткнул ей ветвь точно в сердце. Аксинья беззвучно распахнула свой рот, так и застыв в этом положении. «Нет», — сказал Алька уже спокойно, глядя в ее потускневшие черные глаза, при этом не выпуская ветку из рук. «Это ты всегда будешь смотреть на Хейлога. Хотя мой тебе совет. Лучше не смотри». И тут Алька неожиданно проснулся, чувствуя, как кто-то трясет его за плечо. «Алька, проснись! Ты кричишь!» – услышал он голос мамы. Он очнулся в своей кровати, в старой квартире, в окружении родных. Ему было снова 11 лет.